Часть вторая. Глава первая. Спросим теперь, что уже у мамая разведка совсем не работала? Потеряв свои кочевья за Волгою, Сарай и Хаджи Тархан, так-таки и не ведал, что невдолге предстоит ему схлестнуться с самим Тахтамышем, то есть с совокупными силами Белой и Синей Орды? Или уж, как говорится, шлия под хвост попала? Прежде расправиться с Дмитрием, единственным возможным союзником своим. Или так уж обадили генуэссы, бесталанного темника. Или так уж возгордился собой. Послав на Русь всех, кого мог, даже и хлеб сеять воспретил своим татарам. Мол, на Руси возьмем. Впрочем, кафинцы, те, кому действительно нужен был поход Мамая на Русь, тоже выставили всех, кого могли послав с Мамаем и свое пятитысячное войско. Однако что значили те пять тысяч среди сто и двухсоттысячных ратей с той и другой стороны? О том, что мира не будет, что Мамаева орда уже двинулась, Дмитрий узнал во время покоса. Сбрасывая верхнее платье на руки прислуги, прошел в горнице. Евдокия бросилась в встречу. В заботный лик жены, в ее широкое, с расставленными врозь полными грудями тело, слепо, не видя, выговорил сурово. «Ордынцы идут на нас, мамай, всема, всею ордою». И не стал слушать, как охнуло, как схватилась за грудь, прошел большой и тяжелый куда-то туда, в детскую, к сразу остолпившим и облепившим отца малышам, сел. вот оно Подумалось. Рассеянно принял на колени двоих, Глянул в глаза Василию. «Нам с татарами ратица придет», — сказал. И отрок, узрев тревогу и непривычную хмурь в отцовых глазах, Тоже острожел и побледнел ликом. Евдокия, отстранив мамку, хлопотала молча около него, Подавала рушник, вела в трапезную, и всезаботно заглядывала в очи милого лада своего. «Быть может, откупимся?» — выговорила, наконец, вполголоса Он глянул мутно, смолчал, отмотнул головою, не переставая жевать. Желвы крупно ходили под кожей. Весь был свой, привычный, любимый, упрямый, ведомый до последней жилочки, до вздоха тайного. И когда, отодвигая блюдо, Глянул ей, наконец, прямо в очи и вымолвил «Еду к Сергию», только понятливо склонила голову. А он, чуть опустив широкие плечи и как-то весь отяжелев станом, домолвил «Баренка позови, и более никому о том не надоби И тоже поняла, готовно кивнула головой. Об этой его поездке ни в летописях, ни в житии нет никаких сведений. Но она была. Шел мелкий теплый дождь, тучи нашла нежданная. Замглилась к вечеру, и уже перед сумерками пошли и пошли по небу быстрые низкие облака, гася ржаво-оранжевую ленту вечерней зари. Дмитрий кутался в дорожный суконный ватол и молчал. С воротнюю сторожию разговаривал бренко Об отъезде князя, кроме Евдокии, ведали лишь несколько холопов, да княжин духовник Федор Симоновский. За воротами кремника тронули крупной рысью, а, выехав из города, пошли наметом, и Дмитрий, молча обогнав бренка, скакал впереди. Скакал сквозь теплый мокрый ветер и ночь, несколько раз едва не соскользнув и не полетевший стремглав с седла, Но все же не умеряя и не умеряя сумасшедшего бега лошади, пока, наконец, вымотанный до предела жеребец, мотая головой и храпя, сам решительно, уже не слушая ни стремян, ни удил, перешел с намета на рысь. После первой подставы, когда сменили коней, князь снова бешено погнал скакуна, и бренко едва поспевал за ним, а дружина растянулась далеко по дороге. И снова Дмитрий молчал и теплый сырой ветер бил ему в лицо, а в потемнелом, сумрачном небе открывались провалы, полные роящихся звезд. Дмитрий словно бы испытывал себя, словно бы говорил, вот были потехи, охоты княжеские, торжественные выезды, баловство. Огожусь ли я для настоящего сурового дела? На очередной подставе, когда молча меняли коней, Бринко увидел, что князь даже с лица спал. Немногословно распорядил подать князю чистую тельную рубаху. Князева была волглой, от пота и вся хоть выжми. Небо легчало, в разрывах туч бледнело, яснело отдаляясь, пепельно-голубая предутренняя глубина. А когда от Радонежа повернули уже по лесной дороге на монастырь, по окаему поплыли, Истонченные розовые перья и осыпанные светом потерявшие вес облака двинулись крованную чередою, освобождая плененный ими небосклон. И уже пробрызнуло, и уже овеяло пыльным золотом облачные края, и в пламя рассвета влился далекий ясный звон колоколов Троицкой обители. Спрыгивая с седла на монастырском дворе, Осанистый князь тяжело качнулся, но устоял, подхваченный стремянным. Бринко и сам после бешеной, семидесятиверстной скачки почуял себя в первые минуты нетвердо, на ногах. К ним подошел предверник, в храме, что высел над обрывом, весь легкий и стремительный, в облаке света восстающей зари шла утренняя служба. Князя с дружиной вскоре пригласили к обедни. Сгибая головы и крестясь, они толпою вступили в храм. Сергий служил и только скользом, глянув на князя, продолжал читать. Пел хор. В узкие окна с золотыми столбами входило утреннее солнце. Дмитрий стоял сумрачный, изредка осеняя себя крестным знамением, не думая ни о чем. В нем еще не окончило еще неслась слась, будоража кровь, и темнесознания бешеная скачка ночи пел хор и со звуками то взмывающими ввысь то упадающими постепенно входила в князя яснота места сего службу дмитрий знал ценил и понимал хорошо и посему даже не мысли о том какой то тайной частицей души сравнивал величественное громогласное служение покойного мятяя и надмирное словно бы ангельское, слово само выплыло, удивив в сознании князя, видение службы Сергием. От лица преподобного шел свет, иногда мгновениями, очень и очень видимый, и монахи, собравшиеся тут, почитай все, и служили, и молились самозабвенно. Глава вторая Ныне стало честью для многих, основывая монастырь, просить в настоятеле кого-нибудь из учеников Сергия. И уже в дальних северных Палестинах духовно ротоборствовали сергиевы выученики. Недавно один из них, Стефан Храп, отправился на Печору к Зырианам и слышно даже составил азбуку для этого дикого народа, подобно Кириллу с Мефодием, дабы преподать свет веры Христовой, но в обращенном на родном для них языке. А теперь сам великий князь стоит в церкви обители Троицкой. Смирно стоит, проскакавши семьдесят верст, от Москвы за единый дух. Видно не с малым делом, каким явился он к Сергию. Стоит и внимает службе, и ждет. И вот подходит к преподобному, и Сергий говорит ему, исповедовав, и накрывая голову князя Епитрахилью, О скорби твоей ведаю, княже, но будь тверд в избранном тобою пути. И Дмитрий сникает, пугается даже. Он ведь об этом еще ничего не сказал. Вослед за князем к игумену подходит бренко и прочие дружинники. Для каждого у Сергия находится какое-то слово, то доброе, то строгое. И тогда радонежский настоятель слегка хмурит брови и худое лицо становится иконописно суровым. К причастию, по какому-то наитию своему, Дмитрий подходит не прежде, чем причастился последний из монастырской братьи, и Сергий молчаливо одними глазами одобряет достойное смирение великого князя. Еще пройдут два века до того, как Грозный станет, исповедуясь, сидеть перед стоящими перед ним иноками, когда греховная светская власть дерзнет поставить себя выше власти Господом данной и тем подорвет, обрушит духовную укрепу страны. Михаил Бринко с беспокойством поглядывает на своего князя, ожидая обычного у Дмитрия нетерпения и от нетерпения гнева. Но князь принимает все как должное. И когда уселись за трапезу скромную, непривычно скудную, Сергий явно не пожелал ради приезда великого князя даже на волос отступить от обычного монастырского устава своего. То и тут Дмитрий не нахмурился, не повел бровью, а ел, как и все. Хлебая монастырское варево и думая о своем, безоспору приняв то, что Сергий будет говорить с ним, когда захочет сам, а не когда захочется этого князю. На Бринка... Когда, окончивши трапезу, прошли они в настоятельскую келью, Сергий поглядел внимательно, с едва просквозившую тенью сожаления на лице, и после отвел глаза и уже не взглядывал ни разу. В келью вошли какие-то иноки. Сергий немногословно урядил с ними потребное монастырское делоние и обратил лик к князю. Баренко, непонуждаемый ни тем, ни другим, сам встал, и вышел во двор. Князь и игумен остались одни. Наступило молчание. Что-то потрескивало, как всегда в бревенчатых хоромах. Неслышно садятся стены, уплотняются или, наоборот, расходятся врозь углы. Старое дерево живет, высыхает и мокнет, гниет и трухлявит, старится, как и люди. Пищит комар, Где-то едва слышно возится мышь. И Сергий глядит на князя своим мудро-далеким всевидящим взором. И все успокаивается. Все приходит в истину, являя свой подлинный лик. Там на Москве суета, пышная роскошь резных и расписных хором, многолюдство городское, кипение страстей, блеск одежд позлощенных и прочее многоценное. Все это уходит и отходит по стороне. Истина была здесь, в этих темно-янтарных тесаных стенах, в этой глиняной печи, в аспидно-черном потолке, в грубой реднине на лавке, где спал преподобный, в немногой и большей частью самодельной утвари, в двух-трех книгах, которые, как обиходную икону, не в труд засунуть в торбу и унести с собою вместе с незамысловатыми орудиями, долотом, да ножом, насадкой для лопаты, достертым да от долгого употребления, наточенным до наивозможнейшей остроты, наладной потемневшей рукояти плотницким топором. Вот и вся снасть, потребная в жизни сей, дабы жить, добывать себе снедное пропитание и ежеден молиться Господу своему. И выше этого нет ничего» а все остальное тлен временные утехи плоти суета сует и всяческая суета хотя бы ради того иного велись войны гибли люди пеплом обращались села и города и что скажется тут что скажет хозяин кель есей новопрошание великого князя ослабевшего духом перед главную труднотою как сейчас прояснела своей до поры неизлихо заботно прожитой жизни? Что скажет ему муж, все имущество коего, возможно, унести в торбе, на плечах, сокрывшись в иные, неведомые Палестины, ежели придет какая беда на землю сию? Скажет ли он о суете духа и бренности богатств земных? Посоветует ли князю склонить главу, не кичаясь гордостью? миром решить великий спор с Ордою, уступить и отступить, сохранив жизни ратников и не ввергая смердов в новые пламя войны. Он здесь теперь хочет внятного совета, который мог бы дать и дал бы ему разумный боярский синклит. И не совсем понимает, что именно за этим не стоило приезжать в обитель к Сергию, но он и не для этого одного приехал. Он смущен духом. Он, быть может, впервые в жизни понял всю строгость бытия. Быть может, и для духовного ободрения прибыл он к Сергию. Но инок, сидящий супротив, ведает иное, недоступное князю. Он уже сказал единожды покойному алексею «Гордынью исполнена земля». Он знает, что и для земли, для всего языка Надобны, как и для единого людина, часы покаяния и даже муки крестной. Ежели эта мука способна просветлить и возвысить дух, мука, уничтожающая дух от дьявола. Сергий ведает, что для восстающей горней славы земли настала пора покаяния, что гордыня, ослепившая язык русский, после успехов внешнего государственного созидания внесла рознь и нелюбие в душе русичей и надобно великая жертва, дабы очистить от скверны и сплотить великий народ, который ток мы тогда возможно взойти к грядущим высотам своей еще неведомой никому славы. И что на него, Сергия, направлен дней перст Господень, велящий изречь слово истины земле и игемоном ее, князю и языку русскому из речи послать на смерть быть может многие тьмы дабы на крови той пролитой на рубежах родимой земли за сраженную тверь, за былые усобицы за неверье и нелюбие за скупости и черствость за неподанный нищему кусок за остуженное дитя и обманутую жженку за грех неуважение к родителям за каждую замученную скотину запавшую на пашшне крестьянскую лошадь не говоря уже о растоптанных и порушенных жизнях людских. За все, за все, чем огорчила и омрачила земля высокий дух, ее наполняющий, и души праведников, отданные некогда за други своя, чтобы на крови той поднялось высокое дерево дружества и взаимной любви друг к другу русичей, граждан Великой Руси, воскресшие из праха и тлена минувших лет. Сергий молчит и думает. И князь молчит тоже, ждет. Потом говорит негромко, пугаясь сам голоса своего. Орда уже выступила в поход. Сергий кивает молча. Он знает, с чем к нему приехал Дмитрий. Знает, не спрашивая, как он уже давно научился понимать дела и замыслы человеческие по одному тайному знаку, открытому Сергию, но в сущности своей Невыразимому никакими словами. Сергий думает, полузакрывший глаза. Он ведает все о князе. И заносчивость, и упрямство, и порой недалекость нынешнего повелителя Москвы открыты Сергию. Но Сергий знает и другое. Знает, что иначе насиловать судьбу не можно и тут. «Дмитрий таков, каков он есть» и иным он быть не может, а значит и не должен. Жаль этого его молодого спутника, чело которого уже овеяно тенью близкой кончины, но и здесь поделать чего-либо нельзя. Да, помимо свободы воли у каждого из нас есть своя судьба, и судьбу эту не можно изменить. Судьбу, но не волю, не право действования данное Господом творению своему. И князь сей при всех несовершенствах своих горячо и свято верит Господу и в том спасение его и спасение земли. «Мужайся, — говорит, наконец, Сергий, — тебе даден крест, а крестный путь сужден всему языку русскому. И путь тот свят, и надобно пройти его до конца». «Ты это хотел услышать от меня, князь?» — спрашивает Сергий, помедлив. И Дмитрий, слава Богу, что в келье нет никого иного, встает и валится в ноги святителю, печальнику, как остро выразится в столетиях всей русской земли. И Сергий встает, молчит, медлит, возложивший руки на голову, склоненного перед ним князя, читает молча, едва шевеля губами, молитву глава третья. что дань что хитрый затеи политиков никто еще не понял не внял не почуял той истинной причины роевых массовых движений человеческих сообществ которая только она одна определяет и ту самую клятую экономику взлеты и падения царств расцветы и упадки народов Никто еще не понял, не просчитал, что все плотское, тварное, земное, окружающее нас и частицей чего являемся мы сами, что все это движется и направляется незримыми потоками духовных сущностей, которые единственные и определяют земную жизнь человечества. Определяют, конечно, не так, как мастер-кукловод движет вырезанными из дерева кожи или бумаги фигурками ибо наша земная жизнь необходима для бытия той, неведомой нам, духовной, но и все же. Одними тварными, плотскими, земными и вещественными причинами не можно определить и оправдать ничто Исущего на земле. Вот сейчас Игумен Сергий стоит над склонившимся перед ним князем. Что может он? Какова земная энергия, заключенная в едином человеческом существе? Но ее хватает порою, чтобы двигать облачные громады, призывать или отменять дождь. И никакая наука не может тут ничего объяснить. Ибо одно физическое сравнение всех сил, заключенных в едином земном существе и громадной энергии облачного поля, одно это сравнение заставляет признать, невозможными действия, пусть редко, но совершаемые даже на наших глазах соплеменниками нашими, такими же земными существами, как и мы. Какова же была энергия, врученная свыше Игумену Сергию, мы не знаем. Но сила ее не угасла еще и под низ. Сергий читает молитву. Он кладет руки на непокорные буйные кудри великого князя скольких сегодня он посылает на смерть, и скольких спасет от гибели там за гробом этого счета нет. И не в нем сейчас истина ради тварного материального преуспияния, ради зажитка, ради сытой и тем одним счастливой жизни на земле не можно пожертвовать и единую слезой дитячей ради спасения духа, ради того чтобы народ не погиб, Не умер духовно, но воскрес к свету, достойно погибнуть тысячам. И кровь их, и подвиг сольются с кровью праведников божьих. Их же словом и именем стоит и хранится земля. Наутро князь, ободренный, непривычно суровый и собранный, покидает монастырь. Он вбрасывает ногу в стремя и, утвердясь в седле, озирает свою дружину затем в последний раз перекрестясь на маковице монастырской церкви трогает в рыь вереница всадников медленно исчезает в узости лесной дороги а игумен сергий проводивший князя удаляется в келью и становится там на безмолвную молитву во время которой никому не позволено даже заходить к преподобному знала бы братья скольким тысячам и тьмам ныне открыт туда вход. Ибо Сергий с сомкнутыми веждами, с челом, изборожденным нежданную морщью, пугающий старый в этот миг, духовным взором и смыслом своим, ныне вмещает всех. Он видит, знает, почти узнает их, идущих на смерть в праздничных чистых рубахах. Из ряды мертвецов и коллег и черную кровь в истоптанной степи замешанную пылью с тучами роящихся мух и ведает что это он послал соплеменников своих туда в дикую степь на эту жестокую битву и теперь принял их трудноту на рамена своя а ратный подвиг в сердце свое и теперь он о том ли молит дабы господь умилосердил над родной страной или о том чтобы помиловал его сергия разрешившего днесь пролить океан крови? Нет. Для себя он и нынче не молит ничего. Он слишком хорошо знает, что значит отдать душу за други своя. И отдавал, и отдает ее тысячекратно. И да. В деле, решающем судьбы страны и ее духовной жизни, споспешествуют и ротоборствуют тысячи. И бояре, и смерды, и гости торговые, и к и этот князь, что сейчас скачет назад на Москву, дабы приказывать и велеть и мнихи, и иереи, что будут в церквах призывать ратных на защиту земли. Но сдвинул эту гору, вызвал этот, подобное движению, вот ток он, сергей Сейчас и отныне уже не принадлежащий себе Кальмиль легче теперь тебе, в горних высях пребывающему, Кир Алексия. Ты возложил этот крест на плеча моя, и крест сей безмерно тяжел, почти в надрыв сил человеческих. И кто понесет его впредь, отче алексея Егда и меня призовет Господь в лоно свое. Измерил ли ты ношу сию, владыка? Чуял ли ты, что ноша сия растет и будет расти, умножаясь в тяжести с каждым новым одолением на враги, с каждым новым приобретением власти, и что ношу сию уже не можно, нельзя уронить, ибо тогда погибнет сама земля, и язык русский уничтожится и расточится в пучине времен. Да, Отче, Господи, да, Владыка силы Ты, Матерь всего земного, и Ты, Святая Троица, обнимающее и напаяющее бытие. Да, у меня хватит сил нести сей крест до могилы моей. И не о том молю, но дай Господи земле русичей, праведников в грядущих веках, да возмогут и впредь не уронить крестную ношу сию. Дай им терпение и мужество веры, дай им надежды и воли, дай им упорство, смирение и добра, дай им не позабыть, о ближних, братья и своей во Христе, дай, Господи, из затмений и падений, из гордыни и греха, выведи и спаси. Тебе молю, и пред тобою сиротствую днесь с отчаянием и верою. Он чуял это, как подобное гулу осыпающихся горных пород движение внутри себя. Чуял и легкую дрожь в членах от тяжести, переполняющий его в этот миг. И где-то кричала угасая, тленное существо, прося изменить и отменить, но ведь и Христос, кровавым потом покрываясь, молил Отца, да минит меня чаша сия. Подобной тяжести в душе своей Сергий не испытывал до доднесь, ниже и в годы уединенного лесного искусства своего, и чуял, что то, что подошло ныне, это главное, основное, Коренное — это та грань, где Господь безжалостно испытует праведника своего, да явит вся тайная, да скажет, вот я весь пред тобою, и иньшего нет в глубине моей. Рушит, ползет с глухим, сдержанно грозным гулом, напрягая все струны души, роковой поток, сдвинутый им, Сергием, с места своего. И дрожь пробегает у него по всем членам. И все не кончается, не исходит, а губы шепчут. Уже почти и вне сознания, само по себе, священные слова. Глава четвертая Еще шли переговоры и пересылы послов. Но орда уже двинулась. Медленно, съедая степную траву, выбивая копытами корни трав, побрели к северу, бесчисленные стада. В пыльной мгле, так и не оседавшей над бесчисленным войском, рассели всадники в мохнатых остроконечных шапках. Мамай ехал, задумчив и хмур. Многие татарские беки отговаривали его от этого похода, указывали на Тахтамыша, осельневшего в левобережье Итиля, на прежнюю дружбу с Москвою. «Быть может, согласись Дмитрий на старую, как при Ченебеке-царе Дань, и Мамай, еще от Верховьев Воронежа, повернул бы назад, и еще сказать, не будь у Мамая фряжских советников». Однако Дмитрий в увеличении Дани отказал. Но фряги не вылезали из шатра Мамаева. Да и попросту сказать, двинувшуюся громаду войны остановить было уже невозможно. Над головою медленно поворачивалось темно-синее ночное небо. Зловещим огнем сверкала среди россыпи небесной парчи красная планета войны. Ученые-астрологи, отводя глаза, предсказывали ему победу, запутанно толкуя сложные знаки небесной цифири. Находили в сложении звезд символ одоления. Вечерами Мамай выходил под ночные звезды, оглядывал, любуя взором бесчисленную россыпь костров. Он должен победить. Что будет после победы, Мамай понимал смутно. Он утолит ярость сердца, узрит Дмитрия в пыли у ног своих, обложит Русь тяжкою данью. Горели костры. Несло едким кизячным дымом. Он был счастлив. Да, он был победитель и вел свои тумены на Русь. На Москве в эти суматошные дни творилась лихорадка военных сборов. Подходили полки, рассылались грамоты. Владимир Андреевич въедливо выспрашивал Боброка о Литвинах. «Выступит ли Ягайло в помощь Мамаю?» «Выступит и придет. Токма...» «У ягайлы с дядей жестокая пря...» «С Кейстутом?» «Да, по-то ему и рать надобно». «Так стало, не ведаю, ежели не устоим. А так, нутром чую, яга или надобно рать на Кейстута, а не потери в чужой войне». «Док одолеем?» — весело спрашивает Владимир Андреевич. «Дури не будет», — отвечает Боброк тяжело. «Док как не одолеть?» Глава 5. Историки до сих пор спорят о том, был или не был Дмитрий своеводами своей рати у Сергия накануне, или точнее во время выступления в поход. Называют даты. 20 августа войска выступают из Коломны, по другим данным из Москвы. И мог ли в этом случае князь Дмитрий быть 18 или 17 бросившие движущиеся войско у Сергия. Для историков, людей XX века, безусловная важность руковожения выступающими из Москвы ратями премного превышает, разумеется, другую важность, важность духовного благословения этой рати, идущей на подвиг и смерть. Но не так было для людей века XIV. И вспомним об отсутствии в ту пору митрополита на Москве. Идущую на бой ратную силу страны некому было благословить, и не было в стране человека, духовный авторитет которого позволил бы ему заменить благословение главы Русской Церкви, кроме Игумена Сергия. И еще в житии, в разных его изводах и версиях, где говорится о наезде великого князя к Троице, есть одна деталь, ускользнувшая, как кажется, от внимания историков, не всегда внимательно прочитывающих тексты. Это то, что князь хотел уехать сразу, а Сергию пришлось уговаривать Дмитрия отстоять литургию и оттрапезовать в монастыре. Князь ужасно торопился. Полки уже шли по дороге на Коломну, А без благословения Сергия выступить в поход он не мог. Дмитрий, при всех капризах его характера, заносчивости, упрямстве и гневе, был человеком глубоко верующим. Да и кто бы в ту пору решился повести в степи рать всей страны без высокого пасторского благословения? Историком XX века, выросшим в идеологическом государстве, следовало бы понять, что идеология и в прошлом определяла, и определяла могущественно, жизнь и бытие общества, политику и хозяйственные структуры. Дмитрий, чем ближе подходило неизбежное столкновение с Мамаем, тем больше метался и нервничал. Огромность надвигающегося подавляла его все более. Лихорадочные и запоздалые попытки оттянуть, отвести войну, ничего не дали. Посольство Тютчева, передавши Мамаю дары и золото, вернулось ни с чем. Точнее сказать, Мамай требовал помимо даров и платы войску прежней, Джанибековой дани, что грозило серьезно осложнить положение страны. И тут Дмитрий, охрабрев от гнева, уперся вновь. «Не дам». но ну, а дал бы...» Как ни странно, но, вероятно, уже ни от Мамая, ни от Дмитрия ничего не зависело. Слишком мощные силы вели ордынского повелителя в самоубийственный поход на Москву. И будь Дмитрий даже уступчивее, те же фряги не позволили бы уже Мамаю остановиться. Да и Русь подымалась к бою и хотела этого сражения, хотела ратного сравнения сил. Слишком много было удали и гордой веры в себя у молодой страны. Куликово поле не могло не состояться, и оно состоялось таки. В Сергиевой обители в этот раз Дмитрий не хотел задерживаться вовсе. У троицы, сваливаясь с седла, выговорил неразборчиво. «Рать идет, прискакал, благослови» сергий внимательно и неторопливо рассмотрел толпу разряженных сыновитых мужей которые сейчас тяжело дыша спешивались отдавая коней стремянным сказавший несколько слов пригласил всех к литургии Бояре гуськом потянулись в храм раздавая причастие сергий особенно внимательно вглядывался в иные лица князю по окончании службы — возразил строго. — Пожди, сыне, преломи хлеба с братьей, весили волю Господа своего. Дмитрий, сбрусь венев, опустил голову. В нем все еще скакала дорога. Проходили с громом Литавр и писком дудок войска, и только уже на трапезе, устроенной прямо во дворе, вновь начали проникать в его взбудораженную душу «Тишина и святость места сего». Сергий уже ни о чем более не убеждал и не уговаривал князя, сказал лишь, благословляя, «Не сумуй». И Дмитрий, нервно побагровев, склонился к руке преподобного. Когда уже сажались на коней, Сергий подвел к Дмитрию двух иноков, старого и молодого. Немногословно пояснил, что пересвет молодой боярин из брянска в миру бывший знатным воином а ослябя пожилой монах так уж где в прошлом опытный опытныйратоборец он сергий посылает обоих в помощь князю дмитрий с сомнением было глянул на ослябию седатого мужика но тот тенью улыбки отвергая князего сомнения высказал дети мои в войске твоем княже Коли они воспарят горним чертогам А я останусь, не бившись, в мире сем. Себе того не прощу. А сила в плечах еще есть. Он поднял с земли великий камень, Взвесил его в одной правой руке, Подкинул и легко отшвырнул к ограде, Примолвив. Послужу Господу, князю и земле русской. И Дмитрий, устыдясь колебаний своих, Склонил голову. Не ведал он что сергей и тут, в этом деянии своем, как и во многих иных, указал пример грядущим векам. Два столетия спустя, в пору новой литовской грозы, защищая Троицкую Лавру от войск Сапеги, иноки с оружием в руках, презрев прещение Византийского устава, стояли на стенах крепости, сбивая шестоперами литовских удальцов. И то творили, такожде, в память и по слову преподобного Сергия. С Господом кони взяли наметом. Оглянув еще раз, Дмитрий уже со спуска увидал издали высокую фигуру Сергия с поднятой благословляющей рукой. Ветер теплый, боровой, перестоянный на ароматах хвои и неприметно вянущих трав Бил и бил в лицо. Завтра коломна и девичи поле, уставленные шатрами и клики войска, ожидающего его князя, и боброк, отдающий приказания полкам. Сейчас он любил и Шурина своего, прощая принятому Гедаминовичу все, что долило прежде, и благородную стать, и княжеский Норов, и ратный талан, соглашаясь даже с тем, что без Боброка не выиграть бы ему ни похода на Булгар, ни войны с Олегом. «Так пусть поможет и Мамая одолеть», — высказал вслух, и ветер милосердно отнес его слова в сторону. Владимир Андреевич, легко наддав приблизил к скачущему князю. «Пешцев мало!» — прокричал сквозь ветер и топот коней дмитрий кивнул подумал и крикнул в ответ тимофею васильевичу накажи еще не поздно добрать в упругости ветра когда выскакали на косогор почуилось далекое томительное дыхание степных просторов или поблазнило так дмитрий не ведал а сергий проводивший князя задумался озирая воевод приехавших вместе с дмитрием Он каждого из них отдельно взял в душу свою и провожал князя, переполненный этим новым и тяжким знанием. Нет, он не ведал заранее, кто умрет и кто останет жив, но он каждого как бы вместил в сердце и теперь чувствовал себя переполненным кораблем, пускающимся в бурное море. Сокровенное знание это... Надо было изо всех сил не уронить, не утопить, но донести и пронести с собою до часа грозной битвы. Он даже иступал осторожно, когда по уезде князя возвращался в керью свою. Глава шестая «Идут и идут!» — парень приник к волоковому окошку избы. Шли уже второй день. Проезжали бояре на высоких дорогих конях, рысила, подрагивая копьями конница, колыхались тяжелые возы на железных ободьях с увязанную снедью, пивом, ратною с рядой и кованью. Теперь шли, шаркая долгими дорожными шептунами, ратные мужики, пешцы, неся на плечах рогатины, топоры, а то и просто ослопы с окованным железным концом шли истово, наступчиво, одинаково усеребренные дорожную пылью. Несли в заплечных калитах хлеб, сушеную рыбу, непременную чистую льняную рубаху надеть перед боем, чтобы в чистой, ежели такая судьба, отойти к Господу. Мужики шли на смерть, и потому были торжественны и суровы. Парень отвалил от окна, выдохнул надрывно. «Пусти, батя!» Старик-отец поджал губы, вздернул клок бороды, ничего не ответил, на которую уже по счету вопрошание. «Икона у нас!» С безнадежным укором, пытаясь разжалобить родителя, проговорил парень. «Окстись! Один ты у меня! Не пущу!» Выкрикнула мать из-за печья. Где вязала в долгие плети, развешивая по стене на просушку лук. «Сказано, не пущу!» Отец промычал что-то неразличимое себе под нос. Вышел в сени. «А татары придут?» Звонко вопросил парень, не глядя в сторону матери. Та вылезла из-за печи, взяла руки в боки. «Дак ты один и защитишь? Вона, сколь ратной силы, нагнана не нагнана!» а сами идут упрямо возразил парень и повторил настырно икона у нас икона про бабкина что ли век прошел все и помнить ворча мать полезла в запечье икона была непростая когда то подаренная вместе с перстнем князем михайой святым сельскому папу что спас его от татар у того папа оставалась дочери пробабка ихнего рода. Перстень знамы дела пропал, а икона доселева оставалась цела. И горели не раз, а все успевали выносить ее из огня. Мать поглядела на икону с некоторою даже враждой. «Все одно не отпущу», подумала, но уже и с просквозившую болью, с неясную безнадежностью. Хозяин тоже тыкался по дому, дело себе не находил. Дом был справный, муж плотничал, и плотник был добрый, боярские терема клал. А по улице бесконечную чередою шли мужики. Глухое «ширть, ширть, ширть» доносило и сюда, вклеть, хоть уши затыкай. Стоптанные шептуны сбрасывали тут же, закидывая куда в кусты, подвязывали новые. И снова бесконечная ширть, ширть, ширть. Уйду от них. Все одно уйду, не удержат, — думал парень, привалясь лбом к тесовой, янтарно-желтой, ниже уровня дыма, стене. Убегом уйду. Отец вошел со двора, пожевал губами, подумал. Негромко позвал по имени. Парень обратил лобастое, рассерженное лицо. «Из утра уйдем», — твердо сказал отец. «Собирайся в раз, а я рогатины насажу». Бабе, что охнув, вылезла из-за печья, плотник высказал, твердо поджимая рот. «Вместе пойдем. Пригляжу там и за парнем, коли что». Сказал, будто и не на войну, не на рать, а куда на плотницкое дело собрались отец с сыном. и баба поняла охнула сдерживая слезы, полезла в подпол за дорожную снедью. Глава седьмая Из утра, едва только пробрызнуло солнце, двое ратников, старый и молодой, спустились с крыльца с холщовыми торбами за плечами, с топорами за поясом, пересаженными на долгие рукояти, неся на плечах широкие рогатины. На одном был хлопчатый стеганый тегелей, на другом старый, помятый, заботливо отчищенный шелом. Две капли в бесконечной человеческой реке, текущие откуда-то из веков и уходящие в вечность. Парень то и дело вертел головой, наставляя ухо, вслушивался в то, что урывисто произносились тем или другим. А на привале... Когда разожгли костер и сварили кашу в котле, что нес заросший до глаз пшеничную буйную бородою великан, парень и вовсе погиб, слушай соленые разговоры и шутки бывалых ратников. Ночь осенняя темная уже плясала комариным писком над тысячами костров. Там и тут раздавались говор и смех, кони, незримые в темноте, хрупали овсом. Огонь высвечивал то бок шатра, то телегу с поднятыми оглоблями. Великан, развалясь на расстеленном армяке близ костра, один умял полк от лакаши. Сейчас сытый, лениво отбивался от наскоков ратника, который, наконец-то, снял свою бронь и, присев на корточки к костру, кидал туда то сучок, то щепку, поправляя огонь. жонку как зовут?» — прошал он у великана. — По-церковному, глахира, глафира. — тось так. — Ну, а попросту глаха, — отвечал тот добродушно щурясь. Только что сказывал, как мечет стога, закидывая копны целиком и женке много дела наверху топтать сена Ты и телегу поди, заместо коня вытащишь. — С подковыркою прошал ратник. — А чё? коли не сдюжит конь приходила я колие воз увязнет где никое не сваливаю ни дровый ни сена так то плечом и пошел другие коней лупят почем попадя а я коня ника кнутом не трону конь тот же человек коля не сдюжил так и знай что помощь надобна ну а то с жонкой ты как Озорниковато, кинув глазом, спрашивал ратный. «Тебе лечь, так и задавишь бабу в раз, и дух из ей вон! Поди тоже вздымашь!» Ратник показал рукою, как это происходит. «Как ту копну?» Мужики дружно захохотали. Великан добродушно улыбнулся со щуря глаз. Сотоварищем изрек с ленивую снисходительную усмешкою. — Да к чего с его взять? И он, может, за всю и жизнь ничего тяжелее уда да выше пупа и не подымывал? Тут уж загоготали так, что и от иных костров начали оборачиваться к ним. Что, мол, и створилось у мужиков? Парень слушал, покрываясь темным румянцем. Вновь было все. И это дорожное содружество, и едкий разговор, и шутки с салом с намеками на то, чего он еще не пробовал ни разу в жизни. И теплая ночь, и огни, и звезды в вышине над головою. Утихали шутки и молвь, иные уже задремывали. В темноте тихим журчанием лилась речь старого ратника, что сидел в стороне и не участвовал в озорных байках. И сейчас парень, перевалясь поближе, стал тоже вслушиваться в неторопливый говорок а что ты думаешь идем значит на ворога и никто не благословил нет так не бывает сергий он конечно и люди бают да так что коли ты не видал люди видели ёнвич не в взла не в серебре он по простому в рясе холстиной залатанной в лопоточках и не у княжеского крыльца нет там то свои попыа да архимандриты благословляли и это конечно а он так то при дороге стоял до да нас мужиков благословлял значит весь народ московский не бояр там не князя а народ и стоит значит седенький такой росточком, и руку поднял и ты кого то смотрит на всех из глаз его ровно свет струит ну и на травке стоит о которой пониже кланялись значит иные в пояс а кто и в ноги ему падал дак те вот видели стоит бают а трава то и не примяты вовсе как словно иголками торчат и он то на самых можно сказать вершинках трав стоит не стоит а парит в воздухе словно Такая, значит, святость ему дадена, вот и как, отыбаешь татары. Да коли Сергий призовет, да к небесное воинство за нас выстанет в бой. Ну, дак нерешительно протянул кто-то из слушателей. — А совсем бы отвратил беду? Нельзя — Нельзя, — решительно потряс головою старый ратник. — За грехи, значит, и так... Должно человеку во всем труд свой прилагать. Как уж ветхому Адаму сказано было, в поте лица. Господь он строго блюдет. Ты поле пашешь с молитвою, дак все одно пашешь. А стоит залениться, проспишь ведра, и дождь падет, и хлеб замокнет у тебя. А коли все силы прилагаешь без обману, так и от Господа тебе помощь грядет». Ну и нарать такожде. Сказано, готовь коня к бою, а победа от Господа. Станем дружно, и Господь защитит. Побежим, тогда и от Вышнего не станет помоги. Спите, мужики. Окротил он сам себя и начал укладываться. А парень, привалясь к спине родителя, оба укрылись одним армяком. Долго не мог уснуть. Смотрел как роятся звезды над головою, представляя то великана с его женой, наверное, веселой красивой бабой в пестром сарафане, то Сергия, который стоит на вершинках трав и благословляет проходящих мимо пеших ратников. Потом заснул. А звезды, спелые августовские звезды, тихо мерцая, поворачивались у него над головой. И кто-то великий и несказанный Под неслышные переговоры звезд благословлял от выси спящую московскую рать. Глава восьмая На всех перипетиях боя с Ордой, как и на выяснении того, на какой стороне Непрядвы все-таки происходила битва, всего вернее на левой, в треугольнике, где татары, стеснясь, лишались свободы маневра, и где помещался засадный полк, решивший исход сражения, а он и по летописи стоял справа, в Дубраве. И какова была роль Олега Рязанского, по сути охранявшего тылы московской армии, мы останавливаться не будем, как не касался этого и автор «Жития». Обо всем этом сказано нами в другом месте ее и в другой книге. Но о молебстве Сергия во время сражений надо бы сказать обязательно. Сергиево послание, полученное накануне сражения, очень помогло Дмитрию с Боброком перевести полки через Дон. Многие воеводы колебались, многие не верили, что литвины, идущие от Адоева на соединение с Мамаем, все-таки не вступят в битву. Но уже после Сергиева призыва показалось соромно медлить. В осеннем тумане ратники начали по наплывным мостам и вброд переходить реку. Повторим. Там, где мельче, выше устья непрядвы, и где татарам предстояло наступая все более и более смыкать свои ряды, треть, и лучшая треть армии, ушла в засаду, вызвав смутные опасения у Дмитрия, которому нашептывали, мол, всю рать строят у нас одни гедеминовичи. На правом крыле кто стоит? «А ну как к Егайле в помощь!» Но превозмог, не послушал шептунов. «И ко благу!» Только уж и сам решил выстать напереди. Бринку велел надеть свою княжескую алую фересь, властно приказав, с нами будете возить над ним, я поеду в передовой полк, обнимемся, Миша». Не слезаясь с сёдел, они обнялись и троекратно поцеловались. Дмитрий поскакал, уже не слушая и не слыша кликов воевод, пытавшихся остеречь и остановить своего князя. Да было и не можно что-либо содеять, начинался бой. Ватага, к которой пристали плотники, отец с сыном, оказалась в самом челе передового полка. Ратник, что вел атагу уже не балагурил больше посвистывая и хмуро вглядывая в туман, подтачивал наконечники стрел. Крестьянин-богатырь, уложив в траву свою безмерную рогатину, медленно и истово жевал краюху хлеба с крупной очищенной луковицей, которую, откусывая, макал в серую соль. Кто молился в голос, кто про себя, беззвучно повторяя святые слова. Отец-плотник тихо выговаривал сыну, дабы не лез вперед, но и не бежал, а стоял у него за плечом. Сын почти не слушал родителя. Оттуда из тумана доносило глухой ропот и ржание татарских коней. И сейчас так ему чаялось удрать, забиться куды вовин, затянуться под снопы, авось не найдут. Такой страх объял, вздохнуть и то трудно становило. Сырой, настоянный на травах туман, забивал горло казался горьким дымом меж тем разовела неживой рукой принял он от отца баклашку с теплым квасом отпил стало легче господи шептали уста господи пошли как всем так и мне боярин подъехал кусая ус стал обыч умный боярин не кричал не махал шестопером дождав когда мужики сами Завидев его, начали вставать, наклонил голову и больше руками, чем словом, подъезжая вплоть, начал равнять ряды. Плотнее, плотнее станови, приговаривал. Рогатину в руках у парня, взявший за древко, утвердил, положив на плечи родителя. Так держи, сказал. И сам уцелеешь, и батьку своего спасешь!» Мужики отаптывали лаптями травы вокруг себя, не запутаться бы невзначай. Кто еще торопливо дожевывал, кто отпевал последний глоток, но уже туман прокинулся, и запоказывались бесчисленные татарские ряды, и крик донесло сюда, горловой, далекий. И тут многие поднялись руки, сотворяя крестное знамение, и уже после того, поплевав на ладони, Крепко брались за оружие, а ежом, готовясь встретить скачущих татарских кметей. И что тут? Как тут? Парень прикрыл глаза. Теперь уже и желание бежать не стало. По сторонам падали стрелы. Охнул рядом, схватясь за предплечье, мужик. Пал на колени второй. И вот уже близь оскаленные конские морды и режущие уши свет и только вымолвить остало вдруг горять, «Господи!» Как мужики пошли, пятясь, назад, и он пошел, неволею, вместе со всеми. И в эту пятящуюся плотную толпу русичей врезалась яская конница. Побежали бы, но уж и некуда стало бежать. Задние не бежали тоже, а лишь уплотнялись. Старик-плотник, ринув рогатиной, попал в коня но тотчас непослушная гревка вырвалась у него из рук вместе с промчавшейся лошадью. Он наклонился и чуть не погиб, но сын спас. Слепо, не разжимая глаз, ткнул перед собою, и всадник с гортанным горским криком проскакал мимо, рубанув кого-то другого. Великан, что тоже отступил вместе со всеми, уставя свою рогатину, тут глухо крякнул, отемнев лицом и поднял, поддев комонного над седлом, подержал дрыгающее тело, стряхнул под копыта другорядного скачущего коня и пошел работать, словно бы на покосе коп на металл, расшвыривая вспятивших всадников. Одного настырного, рыкнув, когда тот поднял скакуна на дыбы, пронзил рогатину вместе с конем и на затрещавшей рогатине С малиновой от натуги шеей поднял дико взаржавшего коня в местях со всадником и бросил позать себя, едва не придавив соседнего мужика. Ихний старшой меж тем опорожнял колчан, пуская стрелу за стрелою в скачущих на него коммунных. Потерявши половину в атаге отбились, ясы отхлынули, но и тотчас ринула на них теперь уже татарская конница. Там, в глубине рядов, люди стонали, падали, задыхались, давя друг друга. Тут впереди, обломившие рогатины, мужики взялись за топоры. Великан все так же без устали работал рогатиной, снопами раскидывая ратных. Но вот и его застигла чья-то сталь, и, постояв точно дуб на раскоряченных толстых ногах, он пошатнулся и рухнул, еще не понимая совсем, что убит. Лишь перед глазами, уже застилая их красной пеленой, Пронеслось видение. Его глаха, веселая, хохочущая, На стогу, вся в сене. И он селится докинуть, закинуть ее, Новой копной, и не может. Не сдынуть рук. А хохот, не туржанье, все громче, громче, тише. Парни срубил татарин на глазах у отца а ну фри дико выкрикнул плотник завидя падающего сына как матери матери как скажу что не уберег тенью пронеслось в голове и отчаянно кинулся вперед уже без рогатины без топора даже и без шелома и не почуял как татарская сабля смахнула ему поллица только дорваться бы и дорвался и цепкими руками плотника Сорвал убийцу сына с седла, сверкая обнаженными зубами и костью, поливая противника кровью, добрался-таки до горла и начал душить. Татарин был дюш и грузин, но, узрев над собою это, наполовину срубленное лицо, обнаженные черепы зубы под сумасшедшими бешеными глазами, перепал. Опустил повод и сейчас с толстыми слабеющими пальцами рвал и царапал, и не мог оторвать от горла когтистых рук старика. Так и свалились оба в месиво, в кашу из земли и крови. И чьи-то кованные копыта докончили жизни этих двоих, так и закостеневших в смертельном объятии. Такое творилось там, в передовом полку. Ото всей ихней в атаге оставалось двое — кметь, уже опустивший колчан и теперь отбивавшийся саблей и чернобородый мужик с топором. Остались всего двое, когда после залпа из арбалетов и ливня железных стрел, скосивших по ределы и ряды русичей, в разрыве метущихся конских крупов и морд показалась идущая вперед уставе алибарды в сверкающих литых панцирях генуэзская пехота. ратник пал дважды взмахнувши саблей. Тот, что с топором, изловчась, свалил одного фрязина, но и тут сам, раненый в бок начал заваливать под ноги идущим. А там, позади, кто-то визжал надрывно, полузадохнувшись от тесноты, выдираясь из гущей тел. Кто-то крестил топором и пятились, и падали, падали под железными стрелами гуще и гуще, и все не хотели бежать. Били наотмашь, отплевывая кровь и пену, сами валились на фряжские долгие копья-топорики, пригибая оружие к земле и умирали, не отступая. Стремительное поначалу движение татарских трей замедлилось. Кони, горбатясь и храпя, лезли по трупам. Копыта выше бабок, замаранные кровью, проваливали в скользкое месиво тел весь передовой полк пал костью так и не отступив и это было еще только самое начало сражения микула васильевич вильяминов и князь федор романович белозерский воеводы передового полка сделали что могли отбив три конных приступа и порядком таки измотав латную генуэзскую пехоту но ордынцы валили кучей все новые и новые ряды Словно бы выходили из небытия, как в сказке той, где герой рубит и рубит, а вражеские воины, вместо того, чтобы падать, только умножаются в числе. Федор Романович уже был убит, когда Микула почуял, понял вдруг, что полк погибает. Он сжал зубы, поднял, отяжелевшую руку с саблей, по локоть залитую кровью. Под ним ранили уже третьего коня. Скользом прошло в сознании. Отступить, уйти, не мог он. Оставить умирать свою погибающую рать, Этих вот мужиков, Что задыхались от тесноты, но бежать не хотели. А из всей дружины комонной Осталось всего четверо или пятеро детских, Да из раненной, стремянный Еще чудом держался в седле. «Уходи, господине крикнул ему слуга. Микула кивнул и, поднявши саблю, поскакал вперед. Жизнь надо было продать как можно дороже. Еще и то помыслилось скользом, что сегодня он, наконец, уравняет себя с казненным братом Иваном и не станет этого вечного, молчаливого укора совести. — Ты, Веси, Господи! — прошептал. Конь скоро грянула землю стремянного тремянного арбалетную стрелою сбили с коня. Двое оставших детских яростно рубились с целую толпою татар. микула с трудом выпростал ногу из-под конской туши, хромая пошел встреч. Кинувши щит, взял саблю в левую, а в правую свой шестопер воеводский. На него двигались фряги с алебардами наперевес. «Эти еще чего тут!» Бледно усмехнул он, и, дождав, когда латинское оружие проскорежетало по кольчуге, ударом в висок свалил первого фрязина, отбив саблею новое острие, оглушил второго. Фряги испуганно раздались в стороны, и он вновь очутился пешей в толпе коммунных татар. Кажется, с него сбили шелом. Больше Микула ничего не помнил. Глава девятая Истребив передовой полк, чему очень помогла латная генуэзская пехота, впрочем, и сама потерявшая многих бойцов, ордынцы обрушились на строй большого полка и, обходя его берегом Непрядвы, одновременно на полк левой руки. Кто тут был виноват? Первую побежала московская городовая рать, ненавычная к бою, По словам летописца ополчения, составленная из необстрелянных ремесленников, мелких купцов, уличных разносчиков, до боярской челяди, привыкшей хватать куски с господского стола. Из того разнообразного люда, что наполняет столичные города и почти всегда бывает нестойк в бою и легко подвержен панике. В чем была беда и позднего Рима, и Константинополя, и, увы, Москвы, Уже в четырнадцатом столетии. Почему побежали? Те татары, что брели правым берегом непрядвы, тут, ближе кустью, стали переплывать на левый берег, где начинался бой. И когда их ряды запоказывались из кустов, достаточно стало крика «Обходят!», как начался пополох. Лев Морозов, пытавшийся остановить бегущую рать, был сбит коня, и убит едва ли не своими же кметями. Справедливости ради надо сказать, что бежали не все, но фланг был открыт. Ратники рассыпались по полю, и началась та беспорядочная битва-погоня, которая обычно предшествует разгрому. Там кучка пешцев, отступив, тыкала копьями в вертящегося на коне окольчуженного всадника. Там трое татар, Гнались за русским боярином. Там кто-то уже лупил доспехи с мертвого, не видя, что к нему скачут, сматывая арканы на руки, двое татарских богатуров. Там пеший ратник в доспехах бешено отбивался от четверых комонных, вступивших его и машущих саблями. К мете брели и бежали по полю. Кто падал, притворяясь мертвым, И, дождав, когда пролетит мимо, конная татарская лава подымался вновь. Рубили и вязали бегущих, отбивались, становясь спинами друг к другу, ежом, недоступным напуску конницы. Отбившись, разбредались вновь в поисках своего боярина, своей дружины или собирались опять кучками и шли куда-то, уставе рогатины. И уже в эту человеческую кашу, в эту метущуюся толпу трудно было, да и невозможно, и незачем бросать какие-то свежие рати, да и кого бросать, да и кому. Пал московский воевода левой руки, а ярославские князья оба едва удерживали вокруг себя хвостя своих рассыпавшихся по всему полю дружин. Но битва шла, шла с прежней яростью. Ибо и татары, одолевавшие тут, не могли устроить должного порядка и собрать воедино свои наступавшие, все-таки наступавшие, полки. И все новые и новые, разноплеменные атаге устремлялись сюда, обходом, мимо яростно гнущегося, но пока еще не сбитого со своих рубежей, большого полка. Где стон стоял и скрежет от копейного и сабельного скипания. Ржали кони, кричали яростно к мете, Поломавши копья, рубясь уже топорами, Залитые своей и чужой кровью, Теснились, падали, устилая землю трупами, И все еще бились, бились не уступая, Ибо настал час, Когда даже и молодые воины в ярости Начинают забывать о смерти, и павшие, умирая, зубами грызет врага, меж тем, как слабеющие пальцы уже выпустили за сапожник, и очи замглило смертную пеленой. Правое крыло рати стояло прочно. Тут и татар было помене, и окольчужные новгородские удальцы бились насмерть. Да и Ольгердовичи, оба, бросившие кованную рать лоб в лоб наступавшей татарской коннице, — Тут были крымчаки, караимы до да косоги. Сумели разом остановить катящий на них вражеский вал. А там пошла уже работа рогатин и долгих копий. Работа сабель с улиц. И ордынцы, не выдержав, скоро покатили назад. Еще и еще приступ. Ратники уже рвались вперед, бить, догонять и лупить доспехи с побежденных. Но там, слева, шел бой. И неясно было, кто побеждает. А потому воеводы правого крыла удерживали своих от напуска, сожидая хотя каких вестей из большого полка и от князя. А в четырех верстах отсюда татары уже прорубались к знамени. И Миша Бренко, прошептав побледневшими губами «В руце твоя предаю дух свой», смерть уже реяла над ним, и он чуял, что смерть поднял княжеский шестопер и опустил его куда-то в сабельный блеск, в визг, в яростные, оступившие его конские морды, и бил вновь, вновь и вновь, пока от ударов копейных не прорвалась кольчуга под панцирем. Покуда не грянулся конь, покуда... И это понял последнее. Жадные руки не сорвали с него княжеский алый охобень и серебряную гривну, что, балуясь, носил он старинным побытом на шее вместо ожерелья. Рухнуло подсеченное червленое знамя, не стало княжовость стяга над полками. По бранному полю скакали в разброд, то догоняя, то рубясь, то, уходя от погони, остальные воины боярских дружин. И уже всяк дрался за себя, спасая жизнь и не думая теперь о большем. глава 10. В те самые часы, когда тут отчаянно рубились и погибал, не отступив передовой полк, и разрушилось левое крыло армии, Сергий в своем монастыре на горе Маковец стоял на молитве. Шла праздничная литургия в честь успения Богоматери, вечной заступницы, являвшейся некогда в келью преподобного, дабы ободрить молитвенника своего. И сейчас, произнося священные слова, приготовляя причастную чашу с дарами, Сергий чуял за спиною своей, как бы дуновение, как бы веяние божественных крыл. Незримая она была рядом. Иноки, взглядывая порою на своего игумена, тихо ужасались непривычно остраненному, неземному и вместе полному настороженной муки лицу преподобного. Длится служба, поет хор. Там, за бревенчатой стеною церкви, Лесные далекие осенние дали, Курятся мирные дымы деревень, Тускло желтеют сжатые нивы, Легкими всплесками золота Обрызгала осень темные разливы боров. Покоем и миром дышит земля, Внимающая сейчас стройному монашескому пению Мы промчимся сквозь холод и время туда, где нас еще нет. Станем незримые за спинами монашеской братьи в душной толпе прихожан. Узрим лица, полные любовью и верой, обращенные туда, где великий старец, в простых крошенинных, едва ли не убогих ризах, служит литургию. Весь сосредоточенный на едином богослужении, подымающий о часа горе, Проникнем в алтарь, увидим, как его рука бережно переставляет потир с вином и хлебом с жертвенника на престол, как он приостанавливает длань, замирая на мгновение, как вздрагивают его брови и, едва приметная складка печали, прорезает лоб. Он спрашивает о чем-то неслышимый нами канонарха, и тот, вздрогнув, подает преподобному свечу. единого из отнести ее к иконе Спаса, туда, где ставят поминальные свечи, и горит уже целый жаркий золотой костер, произносит «Помяни, Господи, но новоприставленного раба твоего Микулу Васильича, и крестится, и вскоре «Помяни, Господи, раб твоих, князя Белозерского Федора с сыном Иваном». Длится служба. Чередую подходят к причастию ИНОКИ И МИРИАНИ Сергий причащает, протягивая крест для поцелуя. Он внешне спокоен. Миряне не замечают ничего, но иноки, изучившие игумена своего, в великом трепете. Таким отрешенным и строгим Сергий не был, кажется, никогда. Они беспрекословно ставят все новые свечи, называя новопочивших. льва морозова Михайлу Ивановича Акинфова, Андрея Серкиза, всех тех, кто приезжал к нему накануне битвы вместе с великим князем и чьи судьбы взял в ум и в душу свою преподобный. И сейчас по нездешним толчкам в груди, словно обрываются тонкие натянутые незримые струны, он не догадывает, нет, он знает, кто из них в этот вот именно миг убит и чья душа отлетела к Господу. «Запиши в синодик», — говорит он негромко, как только последние причастившиеся отходят, — Михайло Баренка и инока Александра Пересвета. Канонарх беспрекословно записывает, ставит свечи. Крупный пот капает у него с чела. Он верит и не верит, точнее верит, но ужасается верованию своему. Преподобный Сергий знает и это, ведает о сражении которая идет за сотни поприщ отсюда, именно в этот день. Ведает, как оно идет, ведает и о тех, кто погибает в битве. Возможно ли сия? А ежели возможно, то кто же тогда их не игумен, ежели не святой, отмеченный и избранный Господом уже при своей жизни? Запиши еще. «Семен Мелик и Тимофей Валуй», — строго говорит Сергий. Многие убиты. Робко, со страхом, и надеждой ошибиться переспрашивает канонарх. Многие, — возражает Сергий. Но великий князь Дмитрий уцелеет, и на немой, рвущийся крик, на незаданный вопрос об исходе сражения отвечает. «Не страшись, заступница с нами». Видение гаснет. Мы уже не видим лиц, не слышим сдержанного шепота и мерцающие свечи притворятся в золото осенних берез. И иные шумы, шумы сражения на Дону, слышится окрест, длится бой. Глава одиннадцатая Князь Дмитрий, добравшись до рядов большого полка, нос к носу столкнулся с воеводою Иваном Родионычем Квашней. Боярин наш замахал руками. «Нельзя, княже туда!» «Миша бренко у знамени», — возразил Дмитрий. «Я веду к Мете на бой и смерть, и я должен быть впереди!» «Не оберечь мне тебя, княже!» — опасливо вымолвил Иван Родионыч в спину Дмитрию. «Рать береги!» — возразил через плечо Дмитрий. И такое холодное упорство послышалось в голосе великого князя, что боярин, тихо ругнувшись про себя, отступил. Боброк ушел, а без него тут... Не за руки же и мать великого князя Владимирского. Да и не до того стало. Почти тотчас запели рожки, грянули цимбалы, и, уже прорвавшись сквозь ряды передового полка и в обход, устремили на них первые ордынские всадники. «Бой не бой!» Скорее ряд коротких приступов, тотчас и с уроном для врага отбиваемых. Бой шел там, впереди, где стоял, умирая, пеший передовой полк. И, ка бы выстоял, двинуть вперед, обнять неприятеля крыльями войска, ка бы выстоял. Три захлебнувшиеся атаки конницы и роковой натиск генуэзской пехоты — Все это заняло меньше часа, и в час тот уложились тысячи жизней передового полка. Иван Квашня только лишь начал медленное движение вперед, только начал. Все-таки начал. Не выдержала кровь, когда сквозь полегшие ряды передовых татары двинули тучей. Все ж таки не дураки были и ордынские воеводы, поняли, что к чему в стесненных порядках полков не волнами приливов и отливов что в тесноте разом погубило бы их не урать но плотно сколоченными массами раз за разом одну за другую повели на приступ русских рядов свои стремительные дружины и тут вот когда обрушилась на главный полк и ливень смертоносных фряжских стрел сокрушил первые ряды и когда слева начали обходить ломая левое крыло войска, стало Ивану Родионычу не до князя, ушедшего вперед. Срывая голос, гвоздя шестопером, удерживал он и заворачивал вспятивших, раз за разом бросая вошеломительные контратаки свою кольчужную рать. И мало же осталось от них к исходу боя. И уже Андрей Серкис, врезавшись в отборный донской полк «Мамая», Остановил, поворотив бегущих, покрыл поле трупами и сам достойно лег в сече, и уже закладывало уши от стона хоролуга, криков и ржания коней, не до князя было. А Дмитрий, достигший таких передовых рядов большого полка, тоже бледнел пятнами, лихорадочный румянец по лицу. Когда татары пошли на приступ, ринул коня вперед и... Рука была тяжела у князя. Первым ударом свалил скачущего встреч всадника. И рубил, рубил, рубил. Качнулся конь, рухнул на передней колени, поливая кровью траву. Подскочившие со сторон детские выпростали ноги в востроносых зеленых тимовых сапогах из серебряных глубоких стремян. Оттащили, живо подвели второго коня. Князь дышал задышливо. Грудь ходуном ходила, но, отмотнув головою, тотчас вновь ринул в бой. И опять бил, и бил, и бил в круговерть железа, в конские морды, в чьи-то головы. Бил в выступлении сечи, радостно, отчаянно, гневно. Бил сабли сперва, после обломком сабли. Затем булавой, усаженной стальными шишками, и булава, налопнувшей по верзе, не удержала рука улетела куда то под ноги под копыта коней и вновь у него в руке оказался поданный стремянным крепкий меч когда и новый конь стал заваливать в бок падать около князя уже не оказалось стремянного вал наступающих прошел сквозь и мимо князь в избитых доспехах всего с двумя детскими оказался на земле он дышал уже хрипло неели длани Горячими толчками ходила кровь. Он бы не воспротивил теперь, ежели бы его взяли под руки и отвлокли в тыл, в товары. Но некому было подобрать князя, некому отволочь. В короткой мгновенной сшибке пали оба детских. И Дмитрий пошел. По какому-то смутному наитию, плохо уже видя, что вокруг, пошел вправо. Быть может, помысливши о Боброке и не догадав совсем, что не пройти ему полем бранным семи потребных верст, ибо тотчас окружили его четверо, под оспехом признавши боярина. Слава вышнему, княжеского алого корзна не было на нем. И опять Дмитрий, харкая и задыхаясь, бил и бил мечом, отшибая оскаленные морды коней и копейные стрекала. Кто-то подскакал сбоку, свалил одного из татар, ошеломил булавою второго. Двое оставших отпрянули постарань, почуявшие, что добыча не по зубам. «Князь?» — вопросил воин. Дмитрий кивнул головой. «Не забудь, княже, Мартас меня зовут. Из дружины брянского князя я!» — прокричал воин. «Стой здесь, приведу коня!» Но Дмитрий не стал ждать. Почти не понимая, что делает, пошел снова туда, на север, к далеким дубам, где были Боброк и брат Владимир, где можно было спастись, откуда, бог даст, ускачет к себе на Москву. На него снова ринули. И вновь, мокрый, кровавый и страшный, в клокастой бороде, в избитых доспехах, подымал он меч. Гвоздил и гвоздил, задыхаясь, хрипя. И как ратник Иван звал матерь, Так князь Дмитрий звал жену. И детское было, смешное, Пасть ей впадол лицом, И плака и кайте, Что не вышло из него героя, Что не может, ни в силах он, И что потеряна рать, И что скоро сам Мамай придет на Москву. Он падал, вставал, снова шел, Рука, сведенная судорогою, застыла на рукояти меча, не отлепить. Неживую подымал все же, и снова рубил невесть почему, и вновь кто-то спасал его, и куда-то вели, узнавая, и уже в полусне, в Истоме смертной. Увидел, как положили его ничью на землю, и его же мечом, вывраченным из скрюченных пальцев, срубили несколько зелено-желтых, золотых березок и обрушили сверху на него. И больше князь ничего не помнил, не слышал, не зрел. Ни короткого смертного боя его спасителей с татарами, ни падения мертвых тел и всхрапнувшего коня, что едва не упал, споткнувшись а могутное тело князя, ни того, как отхлынул бой, ни пения рожков русской рати, Дмитрий был в глубоком обморке Глава двенадцатая Здесь, на Маковце, не видно, как, дождав выхода последних татарских полков, Мамайу нечем будет контратаковать русские ряды, и перемены ветра русские стрелы полетят по ветру. Боброк выводит из Дубравы засадный полк, не слышно серебряных труб и ревы ратей, не видно, как поворачивает бой, и татары бегут, утопая в непрядве и спасая своей жизни устремляются в степь но светлая весть о победе доходит до сергия и он изможденно подымает о часа горе слава тебе господи сил даровавшему победу слава мама еще будет рвать и метать он соберет новое войско которое без выстрела перейдет на сторону Тахтамыша. он забравший казну побежит в Каафу, надеясь на генуэзскую помощь. И вчерашние союзники перережут ему горло, посчитавши ненужным для себя этого варвара, обман которого они даже не сочтут изменою. А Егайло, прослышав об исходе сражения, уведет свои полки столь быстро, как будто бы за ним гнались. А дальше... А дальше увы последует новое и неподобное с Олегом Рязанским. И в заключение после перов, торжеств и победных словословий придёт Тхтомыш. Глава 13. В эти последние годы своей жизни скромный Троицкий игумен, отвергший от себя высшую церковную власть, не на то, а может быть, как раз именно поэтому, становится духовным главою страны, и его роль сравнима разве что, ежели брать новое время, с ролью Махатмы Ганди в Индии. Сергий советует власть имущим, Сергий мирит князей. Именно Сергий через своего любимого ученика Федора Симоновского добивается, чтобы Киприан занял место главы Русской Церкви и не вина сергия что киприан не смог этого поста оправдать покойный алексей навряд покинул бы москву при подходе ратей и уж наверняка не сдал бы города а взять каменную москву штурмом при достойной обороне стен тахтамыш разумеется не мог наконец именно сергию удалось помирить олега рязанского с дмитрием в час когда судьба княжества вследствие затеянного Дмитрием неудачного похода на Рязань, повисло на волоске. Да что там княжество, всего великого княжения московского. Так что этот подвиг Сергия сопоставим разве что с самыми блестящими дипломатическими успехами, которые возможно найти в мировой истории. А говоря о призвании Киприана, не забудем, что Федор Симоновский, не без усилий преподобного, стал духовником великого князя, и в этой своей ипостаси многое мог и умел. Племянник Сергия Радонежского, сын его брата Стефана, Федор Симоновский, был тоньше, изящнее, духовнее своего родителя. Духовность перенята была им в той мере, в какой ее вообще можно перенять. Конечно, от дяди Сережи, от Сергия. Та немного ревнивая любовь, которую испытывал великий старец к своему племяннику, сходная, пожалуй, с любовью Христа к Иоанну, принявшему после казни учителя к себе в дом его матерь Марию и написавшему позже самое мистическое из Евангелий, любовь эта не на одних давних воспоминаниях строилась. И Сергий понимал, что делает, намеря поставить Стефанова сына преемником своим. Однако те незримые часы, что отсчитывают сроки нашей жизни, заставляли Фёдора торопить и себя, и время. Ему недолго назначено было жить после Сергия, и потому Симоновский игумен спешил. Он ушел из дядиного монастыря и стал игуменом в Москве, в старом Симонове, потому что не мог и не должен был ждать. Он переделал великое множество дел за годы своей жизни, и умер в сане архиепископа Ростовского, духовного главы той земли, откуда когда-то изошли в Радонеж его дед с бабкою, разорившиеся великие ростовские бояре. До того Федор сумел побывать и в Царьграде, и во многих градах иных. А ныне, уговорив вместе с дядью великого князя Московского, готовился выехать в Киев за владыкой Киприаном. Дмитрий не сразу согласился на этот посыл. Он перемолчал, когда с ним в Троицкой обители заговорил об этом Сергий Радонежский. Поручив преподобному основать новый монастырь в честь одоления Мамая, Дмитрий как бы откупился на время от настырных старцев. Но откупиться от Федора, как никак своего духовника, оказалось куда сложнее. До Дмитрия давно уже дошли вести о поставлении Пимена, как и о том, что Митяй был, по-видимому, убит, и в убийстве этом, во всяком случае, повинен и Пимен. Но все же принять литовского прихвоста, когда-то изгнанного им из Москвы... Князь сидел, большой и тяжелый, угрюмо утупив очи в пол, и лишь изредка, взглядывая в светлостремительный лик, великокняжеского духовника. Церковь православная в обстоянии днешнем, перед лицом католиков и бессермен, должна быть единой. Всем залог спасения русской земли. Но Ольгерд... Ольгерда нет. И такого, как он, не будет больше в литовской земле. По что? Кончилось ихнее время. Ушло. Умрет тут И в Вильне воцарят римские прилаты. У православных Литвы ныне единая заступа — мы. И не должно создавать иной, не должно позволять католикам ставить своей волею православного митрополита, который затем сотворит унию с Римом или же вовсе обратит всю тамошнюю православную Русь в латинскую веру. Отложи не нелюбие свое, княже, и поступи так, как советует тебе глаз Церкви Божией. Люди смертны. Смертен и Киприан. И ты смертен, князь, и я, твой печальник. Но бессмертен Господь, нас осеняющий. И вера Божия не прийдет в русской земле, доколе иерархии ее будут неколебимо блюсти заветы Христовы. Отложи нелюбие, князь. Послушай гласа разума. Им же днесь глаголю тебе». В тесном моленном покое княжеском тихо. Слегка колеблется пламя высоких чистого ярого воску свечей. Мерцают золото, серебро и жемчуг дорогой божницы. Лики святых, оживая в трепетном свечном пламени, пристально и сурово внимает наставительной беседе. И князь, вскидывая очи, видит, что и они смотрят, и тоже ждут его решения, и с с трудом противясь тому, но уже и изнемогая начинает понимать сугубую правоту Федора, Сергия и прочих игуменов, архимандритов и епископов, но нанедружно уговаривающих его согласить себя на Киприанов приезд. Было жарко. Князь освободил из крученных шелковых петель на груди сканные пуговицы домашнего зипуна. принял бы Но так стыдно казало после давешнего срамного водворения паки встречать Литвина. По-прежнему упорно болгарина Киприана называл Литвином про себя великий князь. И тем же молодцам, что вышибали Киприана вон из Москвы, теперь велеть устраивать ему почетную встречу? Однако сухощавый, строгий, с тонкими, нервными перстами игумен Федор, читая без труда в душе Дмитрия, угадал и эту князеву трудноту. Не реку о пастыре Киприане, но о человеке реку. Премного удоволен будет сей почетную встречей там, где прежде потерпел хулы и гонения. Труднота восхождения усиливает обретенную радость. Паки возлюбит тебя сей, и Паки будет служить престолу митрополитов русских, с труднотою, достигнув сей высоты. Дмитрий поднял на своего духовника тяжелый, недоверчивый взгляд. Но почему именно Киприана? Для того ради, дабы не оторвать православных Великого княжества Литовского от Владимирской митрополии, дабы все православные русичи, ныне и временно разлученные Литвином, охапившим исконные киевские земли, окормлялись единым пастырским научением, дабы и церковь православная, и народ русский, ныне сугубо утесняемый, не погибли в пучине времен, но воссоединились вновь, возвысились и воссияли в веках грядущих. Не столько слова Федора «века грядущие слабо» представлялись Дмитрию, сколько убежденный, яростно страстный и непреклонно настойчивый голос Симоновского игумена — убеждал и убедил великого князя Московского. Дмитрий и допрежь того уступал силе духовной, не понимая вполне, но ощущая то высшее, что струилось от Алексея, от Сергия Радонежского и что присутствовало в этом пламенном игумене, которого едва ли не сам Сергий и назначил ему. Князь ослушался голоса церкви а русская церковь той великой поры еще не стала ни канцелярией ни рабой властей придержащих было кого и слушать дмитрий встал будут еще уговоры боярские толковня в думе княжой много раз различных молфе напосаде будут приходить к нему купеческая старшина и игумены монастырей будет соборное почитай решение земли во всех случаях неясных по последствиям своим, предпочитающий то, что освещено обычаем и преданием. Все будет. Но сейчас стоят в маленном покое княжеского дворца двое: великий князь московский Дмитрий Иванович и его духовник, игумен Федор Симоновский. Стоят и смотрят вочи друг другу. И князь говорит игумену: Будь по-твоему, отче. А за Киприаном «Сам иезжай, тебя и пошлю». Киприан, получивший посольскую грамоту и перечтя ее несколько раз, расплакался. Столько лет он добивался сего и уже приходил в отчаяние. И почему то, что должно было произойти тогда, когда был жив Филофей Кокин, когда казались возможными гордые замыслы объединить всех православных воедино, происходит только теперь воистину крестная дорога суждена рабу твоему господи он встретил федора он говорил с ним выяснив что отношение к католикам у них одно и то же он с радостью устремил на москву литовским князьям было в ту пору не додел святительских и потому отъезд киприана никого из них не задел и не возмутил а киприан Тут только, поговоривший с игуменом Федором, начал понимать, как произошел, удививший всех, нежданный разгром Мамая этими русичами, не забывающими о благе страны прежде всего. Прости, Господи, преосвященному митрополиту Киприану его невинную ложь, когда он занес в летописные харатьи, что будто бы сам встречал на Москве и благословлял князя Дмитрия, с победоносную ратью с Куликова поля. Прости, Господи, тем паче, что ни в раз и не вдруг достался ему вожделенный московский владычный престол. Глава четырнадцатая Теперь мы должны понять, почему столь дружно выступившие против Мамая князья не пришли на помощь Дмитрию, когда явился Тахтамыш? Только ли во слабе страны, в потерях воинов на Дону, было дело. Все, что делалось до доднесь, являлось, говоря широко, исполнением воли покойного Алексия. Теперь же, после разгрома Мамая на Дону, эпоха сдвинулась. Явились новые люди, жадные и нетерпеливые. И возник неотвратимый вопрос, что делать дальше. «И вот тут, Дмитрий...» под давлением новых советников, заторопился, обложив данями вчерашних союзников своих. До сих пор неясно, прав ли был Перикол, истративший деньги Афинского морского союза на строительство Парфенона и длинных стен. Всякое сильное центральное правительство защищает окраины свои от вражеских нахождений, но оно же и грабит окраины. Сосредоточивая их богатство и силу, в своих руках, и далеко не всегда тратятся эти богатства на строительство парфенонов. Но, во всяком случае, ничем иным нельзя объяснить, что низовские князья фактически не пришли на помощь Москве во время Тахтамышева набега. Ну а суздальские князья Василий Кирдяпа с Семеном, так те попросту перекинулись к новому хану, уговорив москвичей оставшихся без руководства, сдать город. Дмитрий, уехавший в Кострому собирать рать, не помышлял о сдаче Москвы, где как-никак оставалось Евдокия с детьми, оставался и Киприан. Но вот вопрос, смог ли бы новый владыка, даже ежели бы и захотел, навести порядок в городе, где оставалась одна чернь? Опытные воины и воеводы разъехались по своим деревням. Шла осенняя страда, еще не завершилась жатва хлебов, да и никто из них не ожидал татарского нахождения. Не снимем вины из князя Дмитрия. Он не только оказался посредственным политиком, оттолкнув от себя низовских князей, еще недавно при живом Алексии, дружно выступавших, заедин, и против той же Твери, и против Мамая. Он и полководцем оказался никудышным. Как можно было оставить Москву без воеводы, безопытного руководителя? Где был Боброк, коего Дмитрий оттолкнул, ревнуя к Талану? Судьба Боброка в чем-то чрезвычайно схожа с судьбою Жукова, отставленного от дел после войны, вследствие чего была проиграна компания в Корее. Где были прочие толковые воеводы Москвы? Даже Литвиностей, прорвавшийся в город и первые дни успешно руководивший обороною, был послан не им, а, по-видимому, князем Андреем Ольгердовичем. Одной лишь удачной сшибки с татарами Владимира Андреевича Серпуховского хватило, чтобы Тахтамыш предпочел отступить. Так можно ли было? Не позорно ли было в этих условиях сдавать Москву. И вина в том, увы, на Дмитрии, а не на новом митрополите, малоизвестном московитам и за ней неспособным овладеть ситуацией. Присущим безначалии в городе началось невообразимое. Разбили боярские погреба. Перепились. Начались грабежи и всяческая неподобь. Киприан, увозя великую княгиню, с трудом вырвался из города. Хмельные защитники — Отбив два татарских приступа, не весть с чего, открыли ворота Тахтамышу. Город был завален трупами. Пожар истребил все книжные богатства, собиравшиеся Алексеем многие годы, и все книги, свезенные в Москву из ближних монастырей и храмов. Стыдного погрома этого Дмитрий так и не простил Киприану до самого своего конца. Однако, как писали древние, и мы на прежнее возвратимся. Глава пятнадцатая. Еще не отшумели перы не смолкли колокольные звоны и ликования по случаю встречи нового митрополита. И подошло так. Рождение нового потомка у Владимира Андреевича, которого Киприану пришлось крестить, а Сергий, мало перебыв на Москве, Направил стопы своей домой. Перед расставанием они сидели с Федором в келье последнего в Симонове, вновь привыкая к спасительному одиночеству и тишине, отдыхая душой. Сергий давно уже не корил Федора, даже про себя, убедясь, что племянник был прав, вырвавшись из укромной Троицкой обители сюда, на Москву. Сейчас преподобный сидел слегка ссутули спину, готовясь к долгому пути. Обычаю своего пешего хождения Сергий не изменил и в старости. Федор тоже сидел расслабленно и чуть потерянно. Таким не видел его никогда и никто из братьев. Да и вообще никому, кроме своего дяди и воспитателя, не вверял игумен Федор сомнений своей души. «Истина ли то, что мы содеяли ныне?» Вот о чем спрашивал сейчас Федор с мукою и тоской. Сергий слушал его, не шевелясь, глядя в трепетный огонек глиняного византийского светильника. «Человек смертен. Вот ушел владыка алексей скорый и мне. Наше время уходит, Федор, наступает иное, в котором надобнее такие, как Киприан, с непривычной грустью, вымолвил Сергий. «Мы были создатели, он устроитель. Он сохранит митрополию, поддержит предания, и дело Церкви Христовой продолжится в русской земле. Чего ты хотел иного, Митяя, Пимена, Дионисия, но последний и нетерпелив, и стар, и так уж, где не угоден Литве? А тех, кто станет из и мироволить земной власти, «Мы не должны с тобою желать узреть на святом престоле. Господу надо служить в паче жизни своей». Федор молчит. Всею кожей, ощущая правоту слов наставника, отвечает медленно. «Мне ведомо его знание, умы талан. Киприан ставлен патриархом Филофеем и был его правой рукою, и он не допустит католиков на Русь. Все так» но меня страшит его суетность, его любование собой. Я не вижу в нем величия веры. «Меня страшит иное», — помолчав, возражает Сергий. «Самолюбование всей земли. Грех горды ненавис над Русью и не окончил с битвою на Дону, но паки возрос в сердцах. Ведом тебе этот Сафроний Рязанец». Тот, что сочинил для князя Дмитрия слово о побоище на Дону. Ведом. Он и верно с Рязани. Из Солодчинского монастыря. Человек книжный принес с собою слово некое о походе на половцев путевельского князя Игоря. И поиначив многое, по слову тому написал иное, о внешнем одолении на враги. Ты чел то, прежнее слово, чел, но бегло. Строй речи там древен, местами неясен, но зело красив. То прежнее слово, как ба или мне, являлось плачем, словом о гибели. Сафроний же поет славу и вместе с тем указывает чуть ли не четыреста тысяч убиенных русских ратников, а воротилась десятая часть. Что будут мыслить потомки об этом сражении? Учнут ли не бригать жизнями ратников, Восславив талика и множество потерь? Мне страшно сие. Но ведь и вправду на Куликовом поле Легла едва ли не треть войска. Треть, но не девять из десяти. Нельзя гордиться пролитой кровью, Федор. Некому станет пахать пашню и плодить детей. Земля должна жить, а для сего надобно отвергнуть гордыню ратную, заменившей ее молитвой и покаянием. Как сего достичь в внешнем обстоянии нашей жизни? «Воззвать как князю?» — с нерешительной надеждой произносит Федор. Сергий, отрицая, покачивает головой. «Скорее ко Господу!» Князь мог остановить И то не всегда, один лишь владыка Алексий. И молиться ныне надобно так. Сохрани помилуй Божия русскую землю, впавшую в непростимый грех гордыни и ослепления. Ибо слава тленна, и удачи скоро смывает бедой. Дай, Господи, русской земле мужество и терпение. Дай силу выстоять в бедах, но не возгордиться собой. «Ты скоро на Дубну?» После долгого молчания спрашивает Федор. «Да, возвожу новый монастырь по князеву слову». И опять молчат. Где-то сейчас с сутулившейся над листами плотной Александрийской бумаги писцы прямым уставным почерком переписывают священные книги. Другие живописуют иконы, разрисовывают и золотят буквицы. Творится медленное, неслышное и благодатное, как просачивание воды сквозь почву — дело культуры. Неслышимое в лязге железа и бранных кликах, но безмерно более важное, чем все подвиги воевод. Сергий смотрит в огонь, в полутьме чуть смерцает его лесной настороженный взор. Худое лицо с западинами щек недвижно и скорбно за бревенчатыми стенами келий, терема и сады расстроившаяся, раз от разу хорошеющая москва дальше леса поля и пажити города и деревни, боярик медь и смерды И всё это множество людское духовную опорою своей числит даже не ведая о том вот этого одинокого старца, что встанет скоро, превозмогши временную ослабу плоти и уйдет в ночь один, по глухой дороге, хранимый Господом, хранитель русской земли. К осени 1381 года Пимен воротился в Москву. Князь уже все ведал заранее. Четверо убийц Митяя были схвачены и казнены. Пимена, не давший ему встретиться с великим князем и отобрав священные регалии, умчали в Чухлому в заточении. Киприан на недолгий, как оказалось, срок, торжествовал победу. Глава шестнадцатая. Биография Тахтамыша способна поставить в тупик любого исследователя. Полководец, провоевавший всю жизнь и значительное время шедший от успеха к успеху, хан, объединивший Белую, Синюю и Золотую Орду, то есть хотя бы в этом, сравнявшийся с Батыем, любимец многих и многих эмиров и беков, политик, который, уже будучи разбит, дарит по праву владения незавоеванную Русь Витовту, многолетний соперник Великого Тимура, хозяин степи Дэшт и Кипчака, памяти о котором хватило в народе на то, чтобы и его... Долгое время еще претендовали на ханскую власть в степи. Короче, любимец и судьбы, предводитель сотен тысяч конных воинов, он, провоевавший всю жизнь, не выиграл меж тем ни одного, подчеркиваем, ни одного большого сражения. Политика его, та же борьба с Тимуром, была самоубийственной, как для самого Тахтамыша, так и для всей Орды. А клятый поход на Москву оттолкнул от него сразу же всех возможных и верных союзников в русском Улусе. К власти над Белой Ордой он пришел после четырех сокрушительных разгромов войсками Урусхана, после чего был попросту избран агланами покойного победителя на освободившийся престол. Такими же разгромами оканчивались все его встречи с Тимуром. Мамая он победил потому, что войско Мамая без боя перешло на его сторону. А поход на Русь был волчьим, воровским набегом, решительно ничего не изменившим в расстановке политических сил. Ибо Москва сохранила и великое княжение, и всю ту власть, которая была ею добыта в предшествующие десятилетия стараниями Калиты, Симеона и владыки Алексея. И возникает Недоуменный вопрос. Почему? Почему его столь упорно поддерживал и столь долго щадил Тимур? Почему белоордынцы из всех возможных чингисидов избрали именно его? Почему поддержала Тахтамыша Мамаева Орда? Что нашли, наконец, в этом гордом, властительном и бездарном эпигоне, похоронившим древнюю монгольскую славу, князья суздальского дома решиввшие с его помощью переиграть уже проигранный спор с москвой на каковом пути потеряли они все что имели допреж и едва не потеряли даже свои головы все это трудно объяснимо точнее необъяснимо никак и даже то спросим да был ли тыхтамыш на самом деле или это сгущенный фантом последняя воля степи Мечта Агланов и Беков — восстановить утерянное величие кочевой державы. Мечта, вполне случайно прикрепившаяся к смуглому юноше с горячими глазами, который упорно хотел драться, не умея побеждать. Хотел быть и был правителем, так и не научившись управлять до конца дней своих. Разумеется, о походе на Русь толковали многие ордынские бейки, переметнувшийся от Мамая к Тахтамышу, не утеряв желания сквитаться за разгром на Дону. И Василий Кердяпа в многолетней злобе на Дмитрия понуждал нового хана к походу на Русь. И в конце концов смуглый горячий мальчик в ханском дворце решается на непоправимую для себя и Орды авантюру. И вот еще один тягостный исторический вопрос. Зачем? Великое княжение, более того, водчинное, наследственное право владения Владимирским столом, осталось в руках Москвы. То есть никакого пересмотра, сотворенного Алексеем государства, не произошло. С другой стороны, и дружественных, чистосердечных союзнических отношений после того не могло уже быть у Тахтамыша с Москвой. Чего же он добивался и чего добился своим набегом? Навести страх? На друзей не наводит страха, а подданных страхом отталкивает от себя. Приходится признать, что Тахтамыш попросту не понимал ничего в высокой политике, а личный опыт воспитал в нем только одно жестокость, которая едва ли не всегда неразлучна с трусостью. По той и бежал на ратьях не выстаивая сражения, как умел выстаивать неодолимый Тимур. Так вот и состоялся пресловутый поход, лучше сказать, воровской набег Тахтамыша на Москву летом 1382 года. Глава 17. Еще собирали урожай. Всератники были в разгоне, когда дошла нелепая весть, что тахтамыш идет на москву и евдокии как раз в ту пору подосппело родить было с чего заметаться великому князю кинулся было в периславль но и там силы ратной не собрать было а на москве все советовали ему уехать в кострому собирать рати уговорили таки уезжая верил что киприан на порядню и оборонит город Твердо помнил, как бессильно простоял Ольгерт под стенами Кремника и раз и другой. Не помыслил Дмитрий, что византиец Киприан также оставит Москву, как когда-то покойный Филофей Кокин бросил свою Гераклею. И что, как только он уедет, остальные большие бояре побегут вон из города ему вслед. Только что опроставшиюся Евдокию решил не тревожить. Тронул коня. Татары в этот час уже переходили Аку у Серпухова и явились под Москвою всего через час после отъезда Киприана и Великой княгини. Мы знаем, что Евдокия от Радонежа поехала в Переяславль вослед мужу, счастливо избежав в Переиславле татарской погони. Знаем, что Киприан удалился в Тверь и что туда же уехал и Сергий Радонежский. То, что они добирались до Твери вместе, лесами, возможное допущение, не более. Владычный посельский Иван Федоров, вызванный Киприаном в Москву, всю ночь вместе с монашеской братьей грузил книги, церковную утварь и прочее добро, и развозил по погребам и каменным храмам Кремника, огненного опасу ради. Потом сопровождал великую княгиню с детьми и сейчас почти в бреду зрел, как делили караван в радонеже Как великая княгиня с боярами тронула по дороге на переяславль а они, духовные, потянулись по узкой лесной тропе, и лес совсем уже близко надвинулся на них, полной тишины, шорохов и тонкого комариного звона. Чуть не упав в очередную с коня, Иван поднял голову, поглядел в океан роящихся звезд и впервые ясно подумал об игумене Сергии. Над лесом подымался узкий серпик молодого месяца. Издали донесло удары монастырского била. В обители Сергия начиналась служба. Иван, как и многие, поднял правую руку и осенил себя крестным знамением. На миг показалось, что они уже избыли беду что все позади, и можно, достигнув завраженной лесной твердыни, помыслить о своем спасении. Что-то протрещало в ельнике. Матерый лось, испуганный ночным караваном, с громким беспорядочным топотом отбежал в глубину чаще. Проехали рощисть, на которой вдали едва обрежел огонек в волоковом окошке избы. И вот, наконец, встали над лесом островерхие кровли рубленого храма. Редкие трепетные огоньки мелькали там, за скопо высвеченной луною оградой. Монахи шли к полуночнице. Иван, въехав в ограду и привязавший коня, успел, впрочем, вынуть у дела и спасти и повесить коню к морде торбу с овсом. Шагнул было, намерясь идти в храм, Но почуял вдруг дурноту и пал у ног коня. А павший, мгновенно уснул и не чуял, кто и когда поднял его и занес в ближайшую келью. Глава восемнадцатая Проснулся Иван, проспав четыре часа мертвым сном от громкого говора. Открывший глаза, долго не мог понять, где он и что с ним пока кто-то голосом владыки Киприана не окликнул его, проснулся Федоров. В келье было тесно от предсидящих, и Иван поспешил встать, освобождая место на грубо сколоченном и засланном редниной лежаке. Неровный огонь сальника выхватывал то устье черной русской печи, то простую божницу в углу, и Иван, даже пробудясь, не вдруг и не вмиг, постигнул, наконец, что он в келии самого преподобного, и что тот вот старец, что сидит одесною его, и есть сам Сергий. А спор идет о том, уезжать ли знаменитому игумену из монастыря в Тверь, как полагает Киприан, или остаться, полагаясь на милость Божию. «Татары сюда не придут», — спокойно и как-то почти равнодушно высказывает Сергий. «Но тебе, владыка, да уехать, так надобно!» Он молчит, выслушивая многословные и горячие уговоры Киприана, к которым постепенно присоединяются братья и многие из владычных бояринов. Молчит и глядит, как учиненный брат возится с печью, разжигая огонь. Сергий только смотрит, не помогая, положивший худые и сильные руки на колени. Он приметно горбится и сейчас кажет очень старым. Не понять даже, слушает ли он. Скорее внимает, и не уговором, а звучанием голосов собеседующих. Что-то решая и взвешивая про себя. Огонь в печи разгорается. Наконец Сергий молча встает и вдвигает в устье печи глиняную корчагу с водой. Он думает и не о том совсем, что толкуют пристно его. Он взвешивает сейчас на весах совести, все ли содеял, что должен был содеять под низ. Ибо в шестьдесят лет время подумать и о возможном завершении жизненного пути. И усталость у него на лице от этих дум. От того ему одному ведомого, что еще не раз придет Сергию исправлять ошибки неразумного духовного сына своего, князя Дмитрия, и что Киприан не может и никогда не сможет заменить алексея на престоле владыки русской церкви. А посему ему опять предначертана трудовая духовная стезя, и крест его, несомый вот уже шестьдесят десятков лет, крест, который некому передать покамест, становит год от года тяжелее. Он думает, он не слушает и не слышит уже никого. Наконец подымает сухую, все еще твердую рабочую руку, укращая поток киприаного красноречия. «Я провожу тебя до Твери, владыка», — говорит он тем непререкаемым голосом, после коего всем остается лишь замолчать. Слышен за стеной восстающий утренний ветер. Слышно, как топочут, переминаясь кони на дворе. Слышно, как начинает булькать вода в горшке после литургии добавляет сергий и замолкает и уже не говорит что надо вьючить коней и были сами вазы не пройдут а потому многю излишнюю рухлить вывезенную киприаном из москвы придется оставить в обители на волю случая или проезжего татарина глава девятнадцать святает в набитый нынче до предела церкви стройное монашеское пение. Давно отошли в прошлые времена недоумений и споров. Иноки уже знают кого, ветхого деньми и плотью, следует перевести в дальнюю лесную пустыньку схимника Павла. И после литургии Сергий благословит и поцелует троекратно всех оставляемых. Знают, кто останет ухаживать за ними в лесу, когда будут скрыты церковные утвари облачения и иконы. Едва ли не впервые в жизни, во всяком случае в жизни на Руси, митрополит Киприан, добровольно уступив место троицкому игумену, не правит службу, а сам стоит в толпе мирян и духовных, и в той же толпе, в том же ряду алчущих, принимает причастие из рук Сергия. Голубой, едва зримый свет ходит по престолу когда Сергий протягивает руки за чашей с дарами, и Келор Илья, оставляемый среди других, Павловом скиту, помогая Сергию, внимательно и сурово следит за тем, как небесный огонь, свиваясь узкую полосой, заходит в чашу с дарами. Время ужасов и восхищений тоже прошло. Илья, как и другие, ведает о явлении огня во время иных служений их общего наставника и молча горячо благодарит Господа сподобившего и ему наконец лицезреть дивное чудо. Ведают ли о том иные стоящие в храме? Ведает ли митрополит Киприан о том, что творится днес в алтаре на престоле? Смолкает хор, Сергий выходит с потиром, и Иван во все глаза глядя на преподобного Неожиданно для себя оказавшийся первым подходит к причастию, подтолкнутой кем-то в спину. как ему страшно приблизить к знаменитому игумену. Так близко это сухое лицо с западинами щек. Эти теряющие блеск, но все еще с рыжим отливом волосы, а глубокие лесные глаза старца смотрят сейчас прямо в душу ему. «Подойди, чадо!» Негромко произносит Сергий и, вкладывая ему в рот лжицую кусочек тела Господня, договаривает негромко. «Не печалуй о ближних своих, все прибудут происходить исходе днешней беды невережены. И Иван, у которого от слов преподобного полымем охватывает сердце и кровь разом приливает к лицу, склоняется к руке святого игумена, целует ее и крест» почти уже не удерживая радостных слез, и так, с мокрыми глазами, подходит к стальцу с запивкою, ощущая, как причастие входит в его сметенную плоть, как бы растворяясь в ней и наполняя тело жаром радости. Он и потом сидит за трапезою с тем же небывалым ощущением праздника плоти, стесняясь есть, дабы не нарушить в себе усладу Сергиева благословения. Меж тем вокруг творится неспешная но спорая работа иноков и мирян, доброходных помощников старца что то несут увязывают вредной иконы какие то старцы с мешками чередою уходят в лес на дворе разгружают вазы сносят в подклет храма тяжелые сундуки бочки коробьи с излишним по мнению сергия добром и то что на москве оказалось необычайно надобным здесь Под взором великого старца становится и верно ненужным, суетным, Без чего можно легко обойтись. Глава двадцатая Кони навьючены, митрополит посажен в седло, Иноки, бояре и сам Сергий идут пешком. собранные не более чем, За час караван трогается, скрипят тележные оси. Ещё какую-то церковную справу крестьяне увозятся двора, дабы укрыть в лесах. Все они падают в ноги Сергию, получая от игумена благословение на подвиг, и ни один из них даже не подходит к митрополиту московскому. К чести Киприана у него хватает ума и душевных сил, чтобы не испытать обиды на старца. Иван ведёт своего коня в поводу. Конь тяжело нагружен мешками со снедью и, главным образом, овсом. О конях преподобный, кажется, озаботил в первую очередь, полагая, что в осеннем лесу всегда сыщется пропитание нетребовательному людину. Есть ягоды, грибы, орехи, немудреная травка сныть, которые однако, пропитываются монахи в голодную пору, мучнистые корни болотного камыша, да мало ли. отсюда до твери Не менее полутораста верст, и пятьдесят из них — додубны, где можно достать лодки, и где в укромных монастырях сидят ученики Сергия, надобно проделать пешком потаенными лесными тропами. Пауты, а после комары густо облепляют путников, от болот исходит душная ржавая сырь. Люди бредут, шепча молитвы, когда уже становится не в и на каком-то очередном поприще лесной дороги владыка Киприан, побледнев, сползает с седла и, молча, покрутив головою, идет пешком. И он, и все остальные знают, что так и надо. А на лошадь ту, по знаку Сергия, усаживают хворого инока, пожелавшего идти со старцем, не рассчитавшись сил. Чавкают по грязи, мягко уминают мох на взгорьях, бесценные в этой чищебе лапти и владельцы сапог давно и безнадежно вымокших с завистью посматривают на обладателей легкой не намокающей липовые обутки в которой нога в пяти шагах от болота тотчас вновь становится сухой идут суровым дорожным наступчивым шагом и час и другой и третий в крохотных лесных починках встречаемых на пути прошают Не видели ли татар? Впрочем, какие татары в эдакой глухомане? Иной лесной житель даже еще и не слыхал о них. Пот заливает лицо. Рука уже устает стирать со щек напившихся кровососов. Но все так же мерен и широк шаг старца. Все так же упорно поспешает за ним седой, сморщенный, лишенный последних зубов, но все еще неутомимый якута. Видать, ими двоими дорога, вернее, едва видная тропинка, вьющаяся среди стволов, давно и в нахожена. Именно этим путем ходит Сергий проведывать своих ставленников, игуменов Леонтия и Савву. Низилось солнце. Иван, до того пропадавший от устали, нашел-таки, наконец, потребную ширину шага и обрел второе дыхание. идти стало легче Пот сошел. Теперь он чаще обтирал не лицо, а морду своего коня, многотерпеливого коня, на который кишмя кишели, лезли в глаза кровососы, комары, мухи и потыкухи. Конь яростно хлестал хвостом, попадая по мешкам соснедью, крутил головой. Иван размазывал кровавые тела паутов по морде коня, чая хоть так, оберечь несчастное животное, От новых укусов. На очередном болоте черпанул Серо-синей глинистой грязи, Обмазал ею морду коня. Не добра лоси В этих гиблых местах, Дорвавшись до озерца, Бывает по уши залезают в воду, Лишь бы на час малой Отдохнуть от крылатой нечисти. Встретили медведя, Мохнатый хозяин стоял, Стоя на человек, За кустом малины, глядячи на людей потом рыкнул, опустился на четыре лапы и ушел в лес. Верно, никогда не натыкался на человека с рогатиной. К вечеру Сергий вывел весь пеший владычный поезд на сухое боровое взгорье, запалили костер. Иные, ненавычные к пешему хождению, попросту попадали на колкую, густо усыпанную хвоей землю. «Кто-то из иноков приотстав!» подошел к костру, неся в подоле целое беремя рыжиков. Грибы, насадивши на палочки и присолив, совали в огонь, ели, слегка обжарив. Котла с собою не было. Воду принесли из ручья в кожаных ведрах. Кто подставлял просто ладони. Жевали холодные просиные лепешки, сухую вяленую рыбу, хлеб. Где-то вдали, в небылом, Осталась бочка монастырского выдержанного меда, брошенная воротней стороже на выезде из Москвы. Словно само время отодвинулось, ушло вспять в седые языческие века. И сейчас с туманами, ползущими с дальних болот, явится вокруг них лесная погибельная нечисть. Ухнул филин, заставивший многих вздрогнуть. Протопал в чаще молодого сосняка великан лось в трепещущих сполохах неровного пламени задумчивое лицо сергия охватившего руками колени казалось живым и скорбным давишний отрок сын изографа Рубеля андрейка покинув отца подлез вплоть к самому игумену и заглядывая ему в лицо с детским не таящимся обожанием слушал полураскрывшей губы тихую беседу старцев иван прислушался и сам Неволею почти переполз поближе. Тут не было ни Ахов, ни Охов, то и дело звучали имена Василия Великого, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника и Дионисия Ареапагита. Здесь, в лесу, таясь от татар, покинув обреченную Москву и монастырь, пожевавши скудного дорожного хлеба, говорили они не о трудности пути. Не о нынешнем горестном обстоянии даже. Говорили о нетварном, о едином в трех лицах божестве. Боге Отце, Сыне и Духе Святом. О том, что в вечно рождение Сына от Отца есть неизреченная тайна Христового учения. Что Бог есть любовь, и что токмо любовью мог быть сотворен весь сущий окрест видимый мир. Андрей Крублев, заливаясь весь Лихорадочным румянцам решается тут задать и свой вопрос, все о той же троичности божества. «Скажи ты», — не то просит, не то приказывает Сергий, высокому седому монаху, что сидит рядом у огня. Иван не ведает, что это Стефан, старший брат игумена, не ведает, кто тот молодой и этот, и еще третий из боярки Киприановых что сейчас прошают преподобного хотя рядом завернутый в конскую попону и еще не спит ученейший византийский богослов киприан но здесь в лесной настороженной и призрачной тьме как то не звучат цитаты святых отцов и равно витиеватая греческая ученость и киприан краем ха прислушиваясь к беседе сам молчит догадывая верно что его слово лишнее тут в глухом и диком лесу, где еще живут, блазнят лешие и водяники древних языческих поверий. Высокий, худой, белый, как лунь, монах, вопрошенный Сергием, кругообразно обводит рукою. «Я молвлю, ты внимаешь. Двое, но надобен еще он, оценивающий, указывая рукой в сторону Ивана, говорит инок. Тогда лишь слово истина В троице три одно и трое в одном. Трипостасное начало, суть мира и основа истины. Скажи еще, брат, о Господней любви, без которой невозможно никакое творение, даже творение мира. Невозможно и покаяние грешника, любви, требующей рождения сына от отца и постоянной жертвы, крестной смерти и воскресенье тихо договаривает сергий все так же глядя в огонь отрок рублев незаметно сам для себя повторяет круговое движение чуткой рукою художника неосознанно пытаясь зримо изобразить сказанное днесь словами не задумывая пока вовсе о том далеком времени когда он уже мастит старец решится воплотить в линиях и красках высокую философию восточного христианства, создавая свою бессмертную троицу основа исток которой явились ему ныне в этом лесу подтомительный комариный звон и храп усталых путников, потерявших все и брядущих казалось неведомо куда в чищобы и мрачные дебри языческой древности и слава господу, что того еще не ведает он не ведает, сколь тяжкий путь предназначен ему впереди, что иногда вся жизнь без остатка уходит на то, чтобы отмелькнувшей в молодости искры озарения прийти к воплощению замысла, и что его жизнь так уж деляжет к подножию того, что исполнит он почти три десяти лет спустя. Решимость молодости сродни неведению беседа стихает и только тут решается брат сергия Вопросить о мирском что игумен федор сурово прошает стефан о сыне был во владимире теперь верно на костроме с князем отвечает владычный боярин и стефан медленно запоминая кивает головой иноку непристойно заботить себя мирской заботой и все же сын Когда-то юный Ванюшка, а теперь знаменитый московский игумен и духовник князя Федор Симоновский, один у Стефана, и, скажем, у Стефана с Сергием. И непогрешим погрешим противу веры и навычаев иноческих, предположив, что тот и другой с облегчением помыслили днесь о том, что Федор, как и они, не попал к татарам, не зарублен и не уведен в полон. Пройдут века... И иные некие, даже самого святого Сергия, дерзнут укорить за то, что он, сокрывшись в Твери, не попал под татарские сабли. Словно им, малым и грешным, легче бы стало жить, потеряя они в войнах и разорениях тех, кто составлял и составляет славу родимой земли. В четырнадцатом и много после так еще не думали. И народ, живой народ, а не те, которые много после получили презрительное имя обывателей, во всякой беде спасает своих духовных вождей прежде всего. Спасает, подчас жертвуя жизнями многих, как и всякий живой организм в беде, жертвующий теми частями своими, без которых не прекратится сама жизнь, само бытие целого. Но сейчас еще XIV век. И явись татары, Иван, как и все прочие, владеющие оружием, ляжет в сече, дабы те немногие смогли спастись, исчезнуть в лесу и после вновь возглавить и вдохновить на подвиг ряды народных дружин. Так, пока народ жив и способен защитить свои алтари и своих избранных. Ну а когда по-иному, тогда и народ вскоре умирает разметенный словно пыль по иным языкам и землям не дай господи дожить до такого конца глава двадцать один иван уже засыпал вздрагивал вздергивал голову тщетно борясь с дремой так хотелось слушать и служить еще тихую беседу иноков так волшебно была эта ночь в лесу так торжественно весь сосен на прозрачно-темной тверди, усеянной сапфирными звездами, и мохнатые руки туманов, подъятые к небесам. И среди всего, у замирающего костра, средоточием Вселенной, высокие слова старцев о неизреченной мудрости и небесной любви. И повторится ли в его земной и грешной жизни подобная ночь? Сон все-таки одолел Ивана. И когда уже закрылись у него глаза, и душу, освобожденную на малый срок от суетных забот плоти, унесло к небесам, Сергий, не прерывая беседы, тихо привстал и накрыл молодого ратника зипуном, дабы тот не простыл от болотной сыри. А отрок Рублев, почитай, так и не спал всю ночь. Забыв про родителя, он душой и телом прилепился к Сергию ловя каждое слово, с опрятностью вопрошая, когда уже вовсе становило не в моготу понять, и Сергий отвечал ему без небрежности, словно равному, понимая верно, что непростой отрок пред ним и непростое любопытство глаголит ныне его устами. — Ты станешь изографом, — прошает Сергий тихонько, когда уже многие уснули, и туманы, подступив вплоть, застыли в ближайших кустах ага мы с батей я пока больше буквицы иконы тоже писал богоматерь отец хвалит тебя а ты доволен собой отрок вертит головой отрицая щелкает пальцами иногда и хорошо да не то нет высоты того вот о чем говорили о прибавляет он зарозовев от смущения я в мир не хочу «Пойду в монахи, дабы токмо писать, святое. Прими меня к себе, отче», — высказывает он наконец. «Приму, сыня», — задумчиво с отстоянием возвещает Сергий. «Но затем ты пойдешь к игумену Андронику», — прибавляет он, как о давно решенном, и покачивает головой за виде протестующие шевеления утрока. «Нет». В нашей обители тебе, нарочитым изографом, не стать. И к игумену Федору Симонова не посоветую я тебе. Там труд иноков обращен к миру, там борения ежечасные. Тебе же потребны будут опыт и сугубое научение мастерству. А у Андроника в обители пребывает муж нарочит именем Даниил. Он будет тебе дельным наставником в художестве. Да и молитвенное созерцание надобное, егда хочешь достичь, обретешь там же. И не печаль сердца, ас тебя не отрину. Ты меня почасту взришь в обители той, — Добавляет Сергий, улыбаясь, и роша загрубелой дланью светлые мальчишеские волосы. А отрок весь вспыхивает полымем От нечайной ласки преподобного. И опять они замолкают. Старец провидит во вьюноше то, о чем уже говорят на Москве изографы, великий талант, коему токма недостает мастерства и духовного понимания. Ибо без последнего и мастерство не помога в деле, и ничего святого не может создать муж, не имущий святости в сердце своем. А отрок успокоен и счастлив. Он нашел того, чьим светом отныне. Будут одухотворены и овеяны все его дальнейшие старания, и бессонные ночи, и горести, и короткие вспышки счастья, и отчаяния, и восторг, и труды. Все то, что в совокупной нераздельности люди называют творчеством. А Сергий, отговорив с юным художником, вдруг ощущает глубокий и сладостный покой. Жизнь духа не прерывается в русской земле и значит, ничто не потеряно, и ничто не разрушено в людях. И так хорошо в лесу, и можно, смежив вежды, представить, что ты вновь один и молод, и вот из-за куста выйдет знакомый Топтыгин, дабы разделить с тобою по-братски краюху хлеба. Прав был он, когда Стефан ушел в Москву, оставшись один в лесу. Прав ли был, отказавшись от власти? «Прав ли был, благословив Дмитрия на брань?» И отвечал «Да, да, да, прав, что остался и устоял, ибо иначе не сумел бы воспитать в себе нынешнее предвидение и волю, а заняв митрополичий стол, неизменно нарушил бы завет Христа, сказавшего «Царство мое не от мира сего» и сражение на Дону он должен был благословить. Смирение пред недругом столь же гибельно для языка, как и величание перед ближним своим, пред братом во Христе. Язык, народ должен быть един, и это единство сотворено русичами на Куликовом поле. И никакая цена не велика ради того, и погибшие за други своя обретут себе царство Божие чтобы не сотворилось вослед тому в русской земле и пусть алексей там в высях горних, не сомневается в нем только к утру, когда замолкли задремав иноки и замер то ли уснув то ли задумавшись великий старец андрей ко позволил себе задремать у костра с счастливым пальцем украдкой касаясь грубой мантии преподобного. «Жизнь и творчество есть любовь, и весь зримый мир сотворен величавой любовью, а горести, разорения, беды — лишь знаки наших несовершенств и порой неумение воспользоваться свободой воли, данной нам свыше Господом». Ну а смерть? Смерти вообще нет, есть вечное обновление бытия. Итог мы величайшим напряжением всех сил зла — Возможно станет и то через много веков поставить этот сущий мир на грань гибели. Господи, об одном молю ныне. Приди судите живым и мертвым, но спаси прок малых сих, покаявшихся и поверивших в тебя. Глава 22. Не будем снова описывать бедственное состояние Москвы, оставленной боярами и вообще дисциплинированной военной силой, самозванного веча, разбитых погребов, перепившуюся чернь, срамного кривляния на стенах полупьяных защитников города, которые, едва протрезвев, струсили и открыли ворота Тахтамышу, который сам по себе ни за что бы не взял города. Да и стоило Владимиру Андреевичу Серпуховскому... Разбить один из корпусов Тахтамышевых, посланных в зажитие, как хан тотчас бежал со всеми силами назад в степь, по дороге разоривши и испустошив Рязанское княжество. Не будем еще раз говорить о том, что есть народ и что есть толпа, но не забудем клятвенных, пред предыконую уверений, двух нижегородских мерзавцев, Василия кирдяпа с Семеном. Что, Дзе, никакого разора не будет, и Тахтамыш только посетит город и уйдет. Книжных сокровищ жалко. На книге, обгорелой на пожаре Москвы, книге, положенной ошибкою на престол домовой княжеской церкви, и порвался на сей раз хрупкий союз Киприана с князем Дмитрием. — Грязна? — страшно и грозно, — вопросил князь нарушая чин и течение службы грязна повторил князь возвышая голос а что весь град московский тысячи мертвецов дети жонки и черви под трупами хоромы узорочье добро и книги что отец мой духовный алексей годами собирал свой труд прилагая дымом и сажей на тебя верил А ты отсиделся в Твери. Выучились бегать у себя таму, в Византии, с кесарем своим. Евдокия пыталась, уцепивши мужа за рукав, остановить его. «Ненавижу!» — кричал Дмитрий, отпихивая жену. «Не прощу ему никогда. Каждый мертвяк на совести Еговой». Самое пакостное заключалось в том, что князь был в чем-то прав. Посидевший в лесу с Сергием, Киприан начал лучше понимать русичей. Но и с тем вместе поделать уже что-либо, ведущее к примирению, стало не можно. Он еще пытался, еще говорил с игуменами, толковал с Федором Симоновским. И как раз фёдор и высказал ему, глядя потухшим взором, без уверток прямо и строго. «Уезжай, владыка, в Киев и поскорей! худоб не стало!» А князь, князь извлек из узилища Пимена, благо тот был рукоположен в Константинополе, вымолвив сквозь зубы жене на ее опрятный вопрос «хотя бы свой».